Дарья Каханова. Нормальные или нет. Рассказы. Читает автор. Харьков, 2021 год. Явилась то ли муза, то ли шиза. Марина Далимаева. Вступление. В этом доме живут нормальные люди. Они никогда не состояли на учёте у психиатра и не примеряли смирительную рубашку. Я расскажу вам о тех, в чеhok нагорит свет. В моих рассказах праздники чередуются с повседневностью. Истории простой жизни перемежаются яркими судьбоносными событиями. Но все они о любви. В доме светятся окна. Кто там живет? Чем? Зачем? Мы все ходим по краю. Бережливый? Хорошо. Но чуток перебрать и уже жадный. Следит за внешностью? Прекрасно. Целыми днями не отходит от зеркала? Патология. Мои персонажи нормальные люди, которые совсем чуточку перегнули палку. Действительно нормальные. Как мы с вами. Или нет. В каждом из рассказов упоминается одна и та же героиня. Все воспринимают её по-разному. Одни воюют с ней, другие видят защитницей, смотрят, как на омолешённую, не замечают, помогают ей, смеются над ней. И лишь последняя история в этом сборнике раскрывает нам истинную картину её жизни. Именно поэтому я рекомендую читать рассказы по порядку. 9 этаж, квартира 47. Запах газа. Мужчина долго остаётся под впечатлением, которое произвёл на женщину. Юрий Тувин. Алина почувствовала запах газа ещё до того, как зашла домой. Остановилась на лестнице в растерянности. Спасаться бегством, пока не рвануло, или бежать в квартиру? Пальцы сами набрали на телефоне 104. Аварийная, слушаю. Садовый проезд 13, квартира 47. Утечка газа, срочно. Сначала спасти кота, а потом уже бегство. Забежала в квартиру и скорее на кухню. Так и есть. Свекровь поставила вариться бульон и заснула. Жидкость вылилась через край кастрюли и погасила пламя. Хорошо, что огонь был слабым. И заклеенные на зиму окна всё же пропускали свежий воздух. Наверное, впервые Алина порадовалась своей нищете. Она вскочила на подоконник и с хрустом распахнула окно. Потом повернула рычажок горелки на ноль. Кот спал в ванной и даже не подозревал, что рисковал не проснуться. Все кровь дремала в гостиной и не реагировала на попытки её разбудить. Алина отлепила задубевшей полоски бумаги, вытащила поролон из огромной щели в балконной двери. Впустила в комнату холодный ветер. Совсем с ума сдурило. У меня же воспаление будет. «Закрой немедленно!» – удружил сыночек, малахольную под венец повел, – зарычала Наталья Борисовна, поправляя съехавшие на нас очки. «Вы чуть дом не взорвали, чихать мне на ваше воспаление. Жить надоело? Тогда милости просим свободный полет с балкона. Девятый этаж, гарантия разбиться 99%. Я уже и дверь вам открыла». Алина почувствовала, что ее щеки снова горят гневным румянцем. Не могла она спокойно разговаривать с Толькиной матерью. Каждый раз переходила на грубость. Ее прервал звонок в дверь. Газ перекрыла, проветрила, самочувствие у всех нормальное. Привычно в пятый раз за два месяца отрапортовала Алина. Она боялась, что приедет прокуренный и дряхлый Петр Иванович, который приезжал на первый вызов. Но повезло, на пороге снова стоял Олег. Под ногу звать не стал, вальяжно поднялся, убедился, что история повторяется. Взял с Алины честное слово, быть аккуратнее. Прочитал заученную лекцию о безопасности Натальи Борисовне. Молодой и решительный, он тем не менее всегда снимал обувь в коридоре и спрашивал разрешения пройти в квартиру. «Может это? Сходим куда-нибудь сегодня?» «Это же судьба, что я в четвертый раз к вам попадаю». «Ага, судьба. Натальей Борисовной зовут. Свекровь моя. Хобби у нее жизнью и имуществом рисковать». «А, так вы замужем. Я думал, это ваша мама». Олег провёл ладонью по короткостриженному затылку. Так да ладно. Я в разводе. Когда делили имущество, супругу досталась машина, а мне его мама. Хм, хорошо. Тогда приглашай, всмотрелся Олег. А она не может, у нас вечером связь по Скайпу с Парижем, проскрипела свекруха. Ещё как могу. Наталья Борисовна, нажмите зелёную трубочку с камерой, когда запеликает вызов. Рёкнула Алина и повернулась к свекрови спиной. "Что ты выдумываешь? Ты что, не хочешь с толичей поговорить?" удивилась та. "Не хочу. Я хочу. Куда мы идём? На свидание хочу", отрезала Алина. "А что со мной будет, ты подумала?" свекровь включила жалобный тон. "В Париж поедете или куда хотите, мне без разницы". Алина улыбнулась мечтам об отъезде Наталье Борисовне. "Запиши мой номер", прижвал их перебранку Олег. "А я помню, 104", засмеялась она и достала телефон. обменялись номерами. Тогда я заеду в 7. Нормально? Олег то и дело переводил взгляд с глаз с глаз Алины на губы и обратно. Отлично. Алина закрыла за ним дверь, посмотрела в зеркало. "Давно это глупонью улыбалась", пронеслось в голове. К свиданию она готовилась основательно. Вымыла голову, сделала укладку, накрасилась и надела свой лучший свитер. Джинсы те же, что и утром, они были единственными. В 7 Олег не приехал, в 8 тоже. Телефон не отвечал. Алина помогла свекрови ответить по скайпу на звонок бывшего мужа. Переоделась в махровую пижаму и шерстяные носки работы дрожающей Натальи Борисовны. Подарок на Новый год. В десять ее телефон ожил. На дисплее отобразился номер Олега. Неудачный вызов на работе, так и рвануло. Но повезло, без жертв. Так что день вполне хороший. Я в больничке, сотрясение. Приезжай с пирожками, тихо проговорил Олег. А почему шепотом? Это секрет? «В палате еще трое спят, а я пока не встаю», – прошептал он. На следующий день Алина с гостинцами приехала к нему. Апельсины, бананы и пирожки с капустой от Натальи Борисовны выложила на тумбочку и присела на больничную койку. «Ты знаешь, как очнулся, первым делом хотел тебе позвонить. Это знак. Значит, у меня это серьезно, чтобы ты не думала, что я просто так от скуки, понимаешь?» «Понимаю, что серьезно тебя тряхнуло. Ты выздоравливай, а потом поговорим», – засмеялась она. «А я в порядке. Хочешь, на руках пройду по палате?» Он собрался встать, но она его остановила. «Отдыхай». Я пошутила. «Ты только сразу пойми, что я с прицепом. Хоть и без детей, но бабульку не брошу. Она, конечно, вредная, но не злая. Жалко ее». «Какая же она бабулька? Вроде не старая еще». «Пусть будет, с детьми и поможет. А печку на электрическую поменяем». «С какими детьми?» Алина отшатнулась, будто Олег ее током ударил. «С нашими. Я уже все решил, но ты не переживай, я не тороплю. Три свидания, как положено, цветы, конфеты и ни-ни». Алина расхохоталась. Вернувшись домой, пересказала Наталье Борисовне разговор с Олегом. «Вам спасибо за пирожки и так понравились, что теперь готов с вами жить. Точнее, с нами». Еще один решительный нашелся. Она, посмеиваясь, вошла в гостиную. «А ты бы меньше носом крутила». Да вортопорченный чай очереди из женихов к тебе не выстраивается. Не поднимая глаз, свекровь продолжала вязать. А вам пора бы своей жизнью жить, вместо того, чтобы давать непрошеные советы, фыркнула Алина. Да разве у тебя ума хватит совета спросить? Приходится лесть, жалко тебя не путёвую. Если жалко, то займитесь обедом. Так бульон же вчера. Она секлась: "В холодильнике пусто, надо в магазин идти, а там ветер. Ничего не унесёт". «Идите воздухом подышите», – бросила Алина через плечо. «Что-то у меня давление расшалилось. Утром мерила 110 на 70 было, потом 100 на 70, а теперь 123 на 80. А еще сегодня лунное затмение и сатанинский день по лунному календарю. С таким давлением хоть в космос лететь. Бегом на улицу, три дня уже не выходили. Отлично себя чувствую при этом. Тем более, счастлива пути». Алина взяла Анталью Борисовну под локоть и попыталась поднять ее из кресла. Та не поддавалась. «Говорю же, сатанинский день, ничего нельзя начинать, и вообще лучше ничего не делать». «Зря ты у меня не проконсультировалась перед поездкой, теперь ничего с этим Олегом не получится», – вздохнула Анатолия Борисовна. «Ваши лунные календари для лентяев и бездельников. Когда вы начнете искать работу? У вас же высшее образование, до пенсии еще пахать и пахать. Ну, закрыли ваши НИИ, что теперь? Сидеть и вязать с утками? У меня депрессия, не видишь, что ли?» Ответила свекровь и поправила шерстяной платок на пояснице. «Лучше бы себе работу нормальную подыскала. Девке 25 лет, а она как малахольная мотается через весь город за 4 тысячи в месяц. Подумаешь, нянечка в детском саду, чьи не призвание. Половина зарплаты на транспорт уходит, остальная на успокоительное». «На успокоительное для вас, попрошу заметить. Я люблю детей, а они любят меня». Мало ли кто что любит. Посмотри на себя, на квартиру. Не стыдно тебе. В киоск возле нашего дома, между прочим, требуется реализатор. Я для тебя номер записала в углу квитанции за счёт на тумбочке. Наталья Борисовна махнула спицей в сторону коридора. Если не сходите в магазин, закажу себе суши на деньги, которые на коммуналку отложены. А вы на обед будете грызть орехи с изюмом или, может, решитесь попробовать роллы с лососем? Фу, сырая рыба. Нет уж, уволь. У меня от твоей глупости изжога. Она сворчанием выбралась из любимого кресла и медленно начала собираться. На следующий день Алина перед работой снова поехала в больницу. В палате возле Олега сидел мужчина лет 40. Привет, Олег расплылся в улыбке. Папа, знакомься, это моя Алина. А это мой папа, Евгений Олегович. Меня в честь деда назвали. Очень рад, Евгений Олегович привстал. Можете звать меня просто Евгений. Очень приятно. Алина сравнила лица мужчин. «Похоже, но Евгений был так молод, что они казались скорее братьями». «Хорошо, детки, мне на работу пора, поправляйся, сын». Папа бережно обнял Олега и поцеловал в макушку. «Сколько ему лет?» – спросила Алина, когда папа вышел из палаты. «В 46. Когда я родился, родителям было по 19. Мама полгода поиграла в жену и сбежала с каким-то байкером в Крым. А папа и бабушка с дедушкой меня вырастили». «Ух ты! Ну, наверное, все-таки бабушка с дедушкой вырастили». Что он мог тебе дать в таком возрасте, сам ещё ребёнок? Нет, стариков не стало, когда мне было 5. Так что всё, папа, и ни на кого забот не сваливал. Много женщин вокруг него крутились, сочувствовали, хотели мне маму заменить. Но он никого к себе не подпускал, пока мне 15 не исполнилось. Теперь зато на расхват. Вот бы его с Натальей Борисовной познакомить. Вмиг бы ради такого мужика вылезла из своего серого кокона. Моя бы воля, я бы тебя с ним до свадьбы не знакомил. Была у меня невеста 2 года назад, Юлька. Красивая, умная, добрая, любил её. Олег помолчал. Ну, в папу влюбилась, и главное, он ей сразу от ворот поворот, а она говорит: "Прости, без жени жить не могу. Не хочу тебя обманывать, сердце не прикажешь". И прочая ерунда из женских романов. «Еще две девушки до нее ушли от меня по той же причине». «Ох, истории у тебя, по ним несколько женских романов написать можно», – хохотнула Алина. «Самое интересное еще впереди», – Олег подмигнул и хитро улыбнулся. «Рассказывай», – потребовала Алина. «Тебе на работу пора, опоздаешь». Алина оживила дисплей телефона и тут же вскочила. На выходе послала Олегу воздушный поцелуй и убежала. Поздним вечером, когда Алина с Натальей Борисовной смотрели в прямом эфире игру «Что, где, когда», раздался звонок в дверь. ЗВОНОК В Д Алина Придирчива оглядела свою махровую пижаму и пошла открывать. На пороге стоял Евгений Олегович с букетом алых роз. Это мне? спросила Алина. Вам, протянул он ей цветы. От Олега? уточнила она. От меня? Алина дёрнула руку. Что за ерунда? Наталья Борисовна крикнула она в комнату к нам, гости. А, вы не одна. Как вы узнали мой адрес? Что вам нужно? Алина наступала на гостя. Он непятился, жалобно смотрел ей в глаза. Как только я вас увидел, у меня в голове помутилось. Думать ни о чём не могу. Есть не могу, спать не могу. Какое спать? Мы только сегодня познакомились. Бред какой-то. Уходите. Наталья Борисовна наконец-то вылезла из кресла и выглянула в коридор. Ойкнула и скрылась в комнате. Алиночка, да бред надо быть. Человек пришёл с цветами, а ты его в ночь прогоняешь. Раздался зычный голос вскрою. На улице мороз. Чаю предложи, проводи на кухню. У нас ещё маковый рулет остался. Она зашуршала пакетами. Алина на минуту забыла о гостях и заглянула в комнату. Наталья Борисовна вывалила на пол содержимое шкафа и рылась в куче одежды. Алина расхохоталась, когда заметила, что свекровь уже успела причесаться и мазнуть губы персиковым блеском. На лице образовались брови, которых Алина прежде никогда не видела. «Ладно, проходите на кухню», – со смехом сказала Алина гостю. «Сейчас будет чай. Только лапшу свою оставьте в подъезде». «Какую лапшу?» – Евгений огляделся и остановил взгляд на розах. «Цветы давайте сюда, а бред про влюбленность я больше слышать не желаю». Она включила свет на кухне и как раз вовремя. Чайник, который ставила на огонь Наталья Борисовна, опустил, и накипь изнутри уже подрумянилась. Я как раз чаёк поставила, сейчас угощу вас своим фирменным рулетом. Наталья Борисовна вплыла в кухню, веляя пышными бёдрами. На ней был новый наряд, который Толя прислал из самого Парижа на день рождения. Велюровое платье, расшитое жемчугом, забавно смотрелось с домашними тапочками и шерстяными носками. Но ведь по полу сквозило нещадно. Итак, начнём сначала. Зачем вы здесь? Что задумали? Алина села рядом с гостем. Алина, ну что за манеры? Накинулась на человека ни за что ни про что. Отдыхайте, Евгений, сейчас будем пить чай. У меня и ликёр есть, и шоколадные. Она попросила Алину пересесть, а сама обосновалась поближе к Евгению и наполнила для него рюмку на тонкой ножке. Евгений попытался отказаться, но против напора хозяйки всё же не устоял и выпил ликёр залпом. Она снова налила. Как вам мой шедевр? спросила Наталья Борисовна. Гость послушно дожевывал второй кусок рулета. «Я не люблю сладкое, мучное вообще не ем. У меня строгий режим питания, чтобы оставаться в форме. И еще я не пью. Алина, а где я прокололся? Может, старею и потерял хватку?» «Отличная хватка, Алиночка, почти поверила!» Утешила его Наталья Борисовна. «Олег предупредил, что вы сердцеед», – ответила Алина. Она сидела на подоконнике и забавлялась видом помолодевшей и ожившей Натальи Борисовны. Оказывается, под бесчисленными слоями вязаных кофт скрывалась хорошая фигура. Как? Он знает? Ужаснулся Евгений. В том-то и дело, что нет, Евгений шумно выдохнул. Как получилось, что ни одна из его паси не проговорилась о ваших методах? спросила Алина. Везло. Я их сначала дурачил с любой, потом умолял не выдавать меня сыну. А когда не отвечали мне взаимностью и расставались с Олежкой, я показывал себя придурком, и они сами меня бросали. Зачем? Чего вы хотите? Алина села напротив Евгения и облокотилась на стол. Ещё кусочек рулета, если можно, сказал он. Не валяйте дурака, вы понимаете, о чём я. Алина вытянула шею и наклонилась ещё ближе к подозреваемому. Я хочу уберечь его. Он сам не понимает, чего хочет, рявкнул Евгений, выпил ликёр и налил себе третью. Семью хочет, детей, что здесь плохого? удивилась Алина. Вот, детей, ничего хорошего. Вот вы, Наталья Борисовна, у вас есть дети. Евгений жестикулировал, как на митинге. Сын и торопливо добавила. Но он уже взрослый и живёт в другой стране. Евгений впервые посмотрел на неё с интересом. Такие дети это хорошо. Если бы дети сразу появлялись взрослыми, самостоятельными и в другой стране, а маленькие, плачущие, слюнявые, сопливые и капризные это сущее наказание. Вот вы, Наталья Борисовна, хотели бы ещё детей? С вызовом спросил Евгений. "Помилуйте, какие дети!" она перекрестилась. "Я, конечно, выгляжу моложе, свержней лет на 15", она какие-то его поправила причёску. "Но детей уж точно не будет". С каждой минутой вы нравитесь мне всё больше. Евгений залюбовался жемчугом на пышной груди Натальи Борисовны. "Может, мне вас оставить?" спросила Алина. "Как хочешь, ты нам не мешаешь". При этом свекруха незаметно показала Алине, чтобы та убиралась из кухни. Алина вернулась в свою комнату, и набрала номер Олега. «Что случилось? Ты мне всю палату разбудишь», — сонно проворчал тот. «У меня в гостях твой папа. Подбивает клинья к бабуле», — хихикая сказала Алина. «Чего? Не может быть. Капец!» — Олег засмеялся в голос. «А она?» «А она рада и счастлива. Кажется, она моложе, чем я думала. Просто не было повода нормально выглядеть. Ты б ее сейчас не узнал. Ей не больше пятидесяти». «Как папа у тебя оказался?» — Олег давился хохотом. «Проследил за мной, наверное. Вообще-то я другое хотела сказать». Раскрылась тайна, почему твои девочки в него влюблялись. Алина замолчала и прислушалась. Олег тоже перестал смеяться. Твой отец, ах, мореал, хотел тебя защитить от серьёзных отношений, чтобы ты не вляпался, как он в своё время. А что? Он, ты, папа всегда говорил, что я это самое большое счастье, которое могло с ним случиться. Он меня любит, запротестовала Олег. Любит и желает тебе счастья, только счастье вы видите по-разному. Короче, сами разбирайтесь. Она нажала отбой и села смотреть телевизор. С кухни доносился смех. Кот выполз из-под одеяла, недоумённо осмотрелся по сторонам и снова спрятался в тёплое укрытие. Утром завтракали втроём. Евгений нахваливал яичницу с чесночными гренками из чёрного хлеба и украдкой целовал Наталью Борисовну в мочку уха. Та за ночь умудрилась помолодеть ещё лет на 10. Алина не верила своим глазам. Теперь рядом была эффектная женщина с хорошей осанкой. Пусть слегка полновата, это её ничуть не портило. Свекровь перестала кутаться в бесконечные трикотажные и шерстяные кофты. Расправила плечи и начала улыбаться. «Надо же! Это от нее утули ямочки на щеках! Да и вообще он очень на нее похож!» Думала Алина, вспоминая бывшего мужа, который сейчас работает манекенщиком в Париже. «Что ж вы, Наталья Борисовна, напоили и в постель затащили? Не стыдно?» – посмеивалась Алина. «Никуда я его не затаскивала, он сам!» – прошептала, улыбаясь свекровь. Может, и в жизни мы переберётесь, хохонула Алина. Как дверь за ним закроется, не будь дорога сюда забудет. Так что вязание далеко не прячьте. А ты своей жизнью займись, а я уж как-нибудь справлюсь, не в первой. Наталья Борисовна говорила без злобы, голос стал мелодичным и выше на октаву. И куда подевалась скрипучая старушеча брюжаня? Через неделю Алина вернулась с работы и не нашла там ни Натальи Борисовны, ни её вещей. На столе лежала записка: Когда оставляю, Женя их не любит. Мой номер знаешь, соскучишься, звони. НБ. По скрептум. Через неделю приезжает Толечка. Ты уж приюти его, не гони с порога. Не могу же я его к себе позвать, сама пока на птичьих правах. Алина, где стояла там и села с запиской в руках. Такого стремительного развития событий она не ожидала. Когда приехал бывший муж, а от Олега уже 2 недели не было ни слуху ни духу. Оля привёз подарки, Алина приготовила торжественный ужин говядину в черносливе тушёную в горшочках и спекла шарлотку. Так как обычная слегка пригорела сверху и была сыровата снизу. Только Наталья Борисовна знала, как справляться с этой дряхлой духовкой. "Аля, а почему вы ремонтник, как не начнёте? Хоть бы окна поменяли". Толя ковырнул вилкой кусок шарлотки, притрушенной сахарной пудрой, и отодвинул тарелку. "Моей зарплаты только на поролон хватает, в щели затыкать". Так сказали бы, я бы прислал. А мама что, так и не нашла работу? А она ее и не искала. По мелочи подрабатывает, а на постоянное трудоустройство сил нет. Теперь вот любовь у нее, жених состоятельный. Так что одной мне на новое окно копить? Разберемся, пообещал бывший муж. Слово за слово, ликера, там и воспоминания нахлынули. Отсутствие мамы сыграло свою роль. Проснулись они в одной постели. "Том, а зачем мы расстались?" сонно прошептала Алина, обнимая его безупречное обнажённое тело. "Забыла? Я тони-ядец. Бегаю по шабашкам и все заработки трачу на понты. Ещё и твою зарплату проматываю на создание имиджа. Тебе надоело тащить на своём горбу Альфонса с мамашей в придачу? Когда так? Да, так и было, правда же? А что, не права я была? Ты после развода сразу вверх по карьерной лестнице потопал. Молодец." Права. Вверх пошёл, потому что ниже было некуда. Терять было нечего. Перед свободным мужчиной некоторые двери открываются легче. Он приподнял брови и внул. "Через постель, что ли?" засмеялась Алина. "Неважно. Главное постоянная престижная работа и хорошие деньги. Жизнь в Париже, конечно, дорогая, откладывать почти не получается, но и раздумывать над каждой чашкой американо в кафе не приходится. Хочу заказываю, хочу нет. «Пригласишь в гости? Я в Париже никогда не была». «Разумеется, приезжай». Алина вернулась с работы раньше обычного. Открыла входную дверь и попала в метель. Сквозняк обдал ее крупными белыми хлопьями. Все в доме было покрыто ровным слоем снега. Алина вошла на кухню и недоверчиво посмотрела в окно. Май, солнце, плюс 18 на градуснике. Взяла одну снежинку, присмотрелась, пенопласт. Внезапный гул подтвердил её подозрения. Соседи утепляют стены пенопластом, а она оставила открытыми форточки. Вот и пробралась зима в её и так опустевшую квартиру. Свекровь бы сейчас закатила истерику, а потом приправила бы её поучительной лекцией на тему думать же надо головой. Как будто такое можно предугадать, ответила Алина, вымыв ли на собеседнице. Она взяла силиконовую кулинарную кисточку и бережно вымила шарики пенопласта из цветочных горшков. Потом достала из кладовки пылесос и прошла с ним по всей квартире. Новый порыв ветра принёс ещё порцию снега. "Да блин!" крикнула она и побежала закрывать форточки. Снова загудел пылесос. Они с перфоратором звучали в терцию. Даже у них гармония: одна я, одна. Впервые за 2 месяца без Натальи Борисовны Алина поняла, что скучает по свекрухе. Как она там справляется со своей нечаянной любовью? Как её колено переносит смену погоды? подумала Алина и надела вязаные носки, которые и летом не снимала. Утечек газа больше не было, как и встреч с Олегом. Ну и ладно, хорошо, что не влюбилась. Когда он вышел из больницы, долго выяснял отношения с отцом, привыкал к новой мачехе, а Алине звонить перестал. Она и не настаивала, тем более с бывшим мужем началось примирение. Кто же знал, что это всего на неделю? В день отъезда Толя поцеловал её в щёку и сказал: "Спасибо за незабываемый отпуск. Через полгода ещё приеду, может, повторим?" В смысле? Алина округлила глаза. "Я думала, мы решили начать всё с чистого листа, так сказать, второй шанс отношениям дали. А ты просто время хорошо провёл?" Она не кричала и не плакала, говорила тихо и медленнее, чем обычно. "Не грусти, всё впечатление портится. Хорошо уже было. Тебе ведь тоже понравилось?" Мне понравилось думать, что у нас есть будущее. Она опустила глаза и покраснела. Такой дурой себя чувствую. Не выдумывай. У меня там своя жизнь, у тебя здесь своя. Давай не будем делать глупостей. Он улыбнулся, попытался поднять пальцем ее подбородок, она отмахнулась. Он ушел, а Алина так и осталась стоять в коридоре, рассматривая щели в паркете на полу. Через несколько минут при открытую дверь заглянула бабушка, которая убирает в подъезде. Алина: Тук-тук-тук. Добрый день. Я за водичкой, можно? Алина перестала гипнотизировать пол и взяла у тёти Кати ведро. Пошла в ванную. Ты чего такая бледная? Всё в порядке? спросила бабушка, когда Алина поставила перед ней ведро с водой. Толик встретила, опять с чемоданом поссорились? Нет. Он меня бросил. Квиты. Когда квиты это хорошо. Вот мой Лёша не дал мне шанс расцветаться. Умер паршивец, а я до сих пор его люблю. Вздохнула женщина, поправляя платок на седых волосах, и взялась за ручку ведра. Медленно пошла вниз по лестнице. В подъезде стоял запах мокрого бетона. Алина представила, что только умер. Прислушалась к себе. Ничего не почувствовала. Значит, эта тема закрыта, подумала она и закрыла входную дверь. Пообещала себе никогда больше его не принимать. Пусть в гостинице останавливается, если приедет, или у друзей, но не у неё. Хватит. Пирожков бы сейчас, подумала она. Олег там, наверное, распоел на пирожках да ладушках Наталье Борисовне. А я вот похудела. Нет настроения готовить для себя. И кот приуныл. Скучно. После развода с Толиком она больше всего мечтала разменять их совместную на житу двухкомнатную квартиру обратно на две приличные гостинки и разъехаться с вредной свекрухой. Но за квартиру без ремонта никто хорошей цены не давал. Вот и привыкли жить вместе, кота завели. Почти не ссорились. А тут личная жизнь случилась да ни не у неё, а у замуровавшейся в кресле с вязанием бабули. Где справедливость? В дверь позвонили. Соседка снизу, Владлена, заклятая подруга Натальи Борисовны, куталась в растянутую крыловую кофту, которую свекровь связала ей на заказ. Тогда она собиралась сделать из этого бизнес, но потом решила, что выращивать рассаду на подоконнике выгоднее и заставила все окна ящиками с землёй. На девятом этаже солнца было предостаточно, и помидоры с перцами перли, как на дрожжах. Алина ненавидела эти ящики, которые каждую весну возникали в доме. Больше всего ее раздражал запах помидорной рассады. От него постоянно чесался нос. Теперь Алина кидывала взглядом пустые подоконники и вздыхала. «Ты тут жива? Бледная какая-то? На тусе тебе дозвониться не может», — сказала Владлена. «Нормально все», — буркнула Алина. «Хочешь, расклад сделаю?» Владлена заглянула Алине в глаза и прищурилась. «Я не верю в карты». Алина грустно улыбнулась, вспоминая о том, что Наталья Борисовна накануне знакомства с Евгением рассказывала ей о предсказании. Якобы Владлена нагадала ей любовь на старости лет. Алина тогда посмеялась от души. «Это не важно, ты послушай, верить или нет, сама решишь». «Сколько стоит?» Алина знала, что Владлена Николаевна никогда не делает ничего просто так. «Сколько посчитаешь нужным?» Та потерла руки, понимая, что Алина уже на крючке. Достала из кармана и кофты колоду карт Таро и кивнула в сторону кухни. «Не в коридоре же работают, за стол пригласи». Они прошли на кухню. «Задавай вопрос». «Почему Олег отступил?» Неожиданно для себя выпалила Алина. «Нет, я не это хотела спросить. Олег мне вообще не нужен. Я же не влюбилась и не скучаю. Нет, вопрос другой». Владлена ее уже не слушала. Она разложила карты. «Сама ему позвони, ждет он. А что говорить?» Все, что думаешь или что чувствуешь, у тебя это не одно и то же. Позвони. Она собрала карты, встала и ушла. А деньги? Потом, когда поймешь, что совет дельный, больше дашь. Алина не пошла за ней закрывать. Села. Погоняла по столу одинокую снежинку и достала телефон. Привет. Как дела? Нерешительно начала она, когда Олег ответил на звонок. Я думал, уже не позвонишь. А должна была? Отец сказал, что если я от тебя отстану, ты на следующий день обо мне забудешь. Я дал ему слово, что не буду тебя одалевать своей любовью. А он пообещал, что если ты сама захочешь быть со мной, он примет мой выбор и не будет больше отговаривать меня от намерений. Какая интересная игра. А что от меня требуется? Ничего. Ты не забыла, позвонила. Значит, я был прав, а он нет. Я через час заканчиваю смену. Можно тебя пригласить на свидание? Ой, нет, плохая примета твоё приглашение. Просто приезжай ко мне, когда освободишься. Когда он приехал, входная дверь была открыта, а в квартире пахло газом. Он вбежал на кухню, Алина колдовала у плиты. "Почему газом пахнет?" "Газ не пахнет, это специальная примесь, чтобы люди замечали утечку. Уж тебе это стоило бы это знать." "Не смешно", Олег опёрся о дверной косяк. "Вышла на минутку, а вода через край. Спагетти варю, соус почти готов. Иди мой руки". Раскомандовалась. Он подошёл к ней и обнял, поцеловал. На плите послышалось шипение. Вода снова выринулась через край и залила пламя. Олег отвлёкся, выключил все горелки. Завтра же идём выбирать электропечь. Он снова поцеловал Алину. Позже Наталья Борисовна призналась, что рассказала владленю про договор Евгения и Олега. И та наглым образом изобразила сеанс. Алина долго смеялась, а потом вздохнула из-за того, что отдала шарлатанке половину зарплаты. Так мне и надо, подумала она и решила больше никогда не обращаться к гадалкам. Со свадьбой влюблённые торопиться не стали, решили пожить вместе, узнать друг друга поближе и дать время Евгению смириться с тем, что сын скоро станет главой собственной семьи. А вот сам Евгений и Наталья Борисовна все удивили. На совместном ужине бывшая и она же будущая свекровь похвасталась блестящим обручальным кольцом на безымянном пальце. Оказывается, они с Евгением в тайне расписались. Алину это рассмешило, а Олег обиделся. Правда, ненадолго. Пригрозил отцу, что тоже не пригласит на свадьбу. Думаю, я тогда специально попался и рассказал Алине правду. Начал Евгений, попивая зелёный чай из полулитровой чашки. Во-первых, она мне понравилась. Пап, перебил его Олег. Они с Алиной приехали на дачу к родителям и сейчас наслаждались тёплым летним вечером на открытой веранде. Не в том смысле, как вы доще невестка понравилась, продолжил Евгений. А во-вторых, уточнила Алина, польщённая его одобрением. А во-вторых, я устал, подумал. Всё, сейчас получится, не получится неважно. Надоело ломать эту комедию. Ты, парень, башкавитый, своей головой думай. Хватит тебя защищать. Вот и хорошо. Готовься к нокам, улыбнулся Олег. Ребята, ну куда спешить? протянул Евгений. Для себя поживите, попутешествуйте, вторила ему Наталья Борисовна. Или вы уже всполошился, Евгений? Нет, куда спешить? решил вас подразнить, засмеялся Олег. Как же им сказать? Они вернулись домой, и Алина снова рассматривала на телефоне первый снимок УЗИ их малыша. Они совсем не хотят внуков. Не знаю, давай не будем говорить, скоро сами заметят. предложил Олег и поставил чайник на электропечь. В их доме больше никогда не пахло газом. Девятый этаж, квартира 48. Встреча выпускников. Обидеть Таню может каждый, не каждый может убежать. Базлан. Встреча выпускников 10-го Б-класса средней школы номер 45 закончилась мордобоем. Леня Стрелкин сломал нос Олегу Негодному, а затем схлопотал глаз от Оленьки Песцовой. Если Негодный получил по заслугам и все были с этим согласны, то Оленька просто исполнила свое давнее желание. Еще со школьных лет ей хотелось вмазать этому напыщенному индюку за то, что не согласился танцевать с ней на выпускном и не ответил на ее поцелуй. И вообще за то, что все у него хорошо. Врезала на Леньки и полегчала. Сразу же раскаялась, извинилась и полезла обниматься. Он, турак, снова оттолкнул и опять получил в тот же глаз. Почесал модную бородку и пошёл допивать коньяк. 15 лет после выпуска пронеслись незаметно. За это время мы выросли и кем-то стали. Впервые собрались почти все мои одноклассники, и даже трое из класса А подтянулись. Преподавателей не звали. Заниматься приглашениями и организацией встречи пришлось мне. Надо было бы Олегу, как главный заводила и весельчак, он мог в былие времена и мёртвого заставить плясать. Но Олег сказал, что очень занят. Международные командировки и встречи с высокопоставленными особями отнимают всё время. Так организационные заботы свалились на мои хрупкие плечи, на которых уже примостились трое детей, два кота, муж и свекровь. А что? Ты единственная из нас не работаешь. Вот и съезди в кафе, разузнай всё, договорись, деньги собери. Писали одноклассники в общем чате. Я сдалась и закатила рукава. Согласовала со всеми выбор ресторана и меню, чтобы не слишком дорого, но прилично, не дёшево, в меру пафосно, но и не для лохов, с нормальной музыкой и караоке, летней площадкой и просторным залом. Выбрала, да, ты принялась деньги собирать. Те, кто энергично и всех крутил носом по поводу дешевых заведений, теперь начали ссылаться на то, что денег нет. Поменяли ресторан на кафе. Снова составили меню, перенесли дату и время. Обзвонила всех, чтобы собрать деньги. Начались рассказы. У меня отпуск, у меня дача, мне не с кем оставить ребенка. Когда уже хотела все бросить, ребята одумались и встреча состоялась. Я старалась, чтобы вечер был добрым и душевным, но Олежкиному сломанному носу обрадовалась не меньше остальных. Если бы не Лёня, я бы сама этого паразита стукнула ей богу. Как выяснилось после третьей рюмки, многие планировали пропустить встречу и морочили мне голову потому, что стеснялись. Им хотелось рассказать о ярких достижениях и похвастаться успехами. Но хвастаться было нечем. Я и сама все эти годы из декретов не вылазила и могла предъявить только детей. Один Олежка, по его словам, выбился в люди. Это неудивительно. Он подавал большие надежды в старших классах: отличник, спортсмен, артист, всё при нём и внешность, и острый ум. Тем не менее, и он до последнего отказывался приехать и придумывал причины пропустить встречу. А затем неожиданно появился. Когда все уже собрались, он приехал на кресле-каталке. В глазах печаль, челюсти сжаты, будто прямо сейчас он испытывал невыносимую боль. Все ахнули. Посреди веселого тоста рюмки поставили и онемели. Кажется, в пышном зале Астории даже освещение потускнело. Выключили музыку. «Олежка, как так? Мы ж не знали. Что? Когда?» Понеслось со всех сторон. Мы собрались вокруг него. Девчонки слезы глотают, парни поджимают губы, сочувственно качают головами. «Ребят, нормально все, я смирился. Никогда мне уже не ходить. Жена ушла, бизнес забрала, друзья отвернулись. Кому я такой нужен?» «Работы нет, зато вы не забываете». Он улыбнулся и посмотрел на праздничный стол, подкатил коляску к нему. «Ты б хоть сказал!» – встрепенулся Ленька. «Мы ж тебя не бросим и денег соберем, и специалистов найдем, не боись. Ты ж наш джедай, за Олежку!» «Выпили». Ещё раз выпили. Как случилось-то? спросила Светка, держась за сердце. В прошлом году летом увидела на дороге сбитую собаку, живую ещё. Вышел из машины, тут в меня Hyundai влетел. Дамочка губы красила, затормозить не успела. Вот курица драная, сказал Лёнька. Мы согласно загудели. Собаку на смерть, а я вот, он обвёл руками кресло. Помянули собаку. Потом выпили за чудесное спасение Олешки. Официанты принесли шашлык. Ко мне подсел Димка Токарев по кличке Молоток. Приобнял, улыбнулся, говорит на ухо. «Как ты? Хорошо живешь?» «Хорошо». Я отстранилась, чтобы лучше его видеть. Прическа за 15 лет не изменилась. Зато появились морщины и очки на переносице. На зубах сверкали брекеты. «А ты мне всегда нравилась. Не веришь?» «Честное слово. Помнишь, как на выпускном после 9 класса ты с Лехой обнималась, на руках у него сидела?» Я тогда от злости в твоём подъезде стекло кулаком разбил. Сильно порезался, кстати. Вот, видишь, шрам остался. Он показал правый кулак и рубец на костяшке указательного пальца. Так это ты был. Моей маме пришлось за свой счёт стекло вставлять. Ох и влетело мне тогда. Я сделала строгое лицо, но потом сдалась и улыбнулась. А почему ты не признался? Ты мне тоже нравился. Боялся. Ты была Такая. Он развёл руками. Какая? Скромная отличница, не пила, не курила, матом не ругалась, одевалась прилично, не красилась, и вообще никак не выделялась. Вернее, как раз выделялась. Серой мышкой была среди Павлиных. Кроме Лёши и Ковалирова-то не было. Я вздохнула с радостью, осознавая, что сейчас выгляжу хорошо. Успела восстановиться после родов. Не, ты была такая. Он возвёл глаза к потолку и не стал объяснять. «Ты замужем?» «Да, очень!» Я кивнула. «Очень замужем?» Он расхохотался. «А бывает не очень, что ли?» «Всякое бывает! И не очень замужем, и очень не замужем. Мое очень, значит, убери руку с колена!» Я улыбнулась и подтолкнула его ладонь. «Говорят, у тебя аж трое детей!» спросил он и откинулся на спинку стула. «Правду, говорят, а у тебя!» Я повернулась к нему. «Дочка, десять месяцев!» «А уже пошла, представляешь?» Он достал телефон из кармана рубашки и показал несколько фотографий, на которых улыбалась круглолицая девчонка с белыми кудряшками на голове. «Чудесная! Как назвали?» Я посмотрела фотографии и достала телефон, чтобы показать своих пацанов. «Как тебя?» «Таня?» – уточнила я на всякий случай, и мы оба рассмеялись. Дима посмотрел фотографии моих детей, похвалил. «Потанцуем?» – он скачал и протянул мне руку. «А давай!» – я встала и, виляя бедрами, пошла на танцпол. Когда мы вернулись к столу, разговоры уже ушли от Олежки к другим ребятам. Языки развязались, многие начали без стеснения рассказывать о семьях и заботах взрослой жизни. А в прошлом году мы в Одессе отдыхали. В сентябре жара была страшная. Катюша Петрова, теперь Трубицкая, медленно обмахивалась пёстрым веером и закатывала глаза со слипшимися ресницами, вспоминая одесский зной. Она сильно располнила, родив второго ребёнка. «Да, помню, мы тоже как раз в сентябре с братаном Одессу встряхнули. Еще в Ибице тот знаменитый диджей выступал. Как там его?» «Ох, и напились же мы тогда. До утра танцпол рвали», — сказал Олежка и прикусил язык. Покраснел. «Извините, ребята, напутал. Это два года назад было». Мы переглянулись, покивали. На стуле рядом со мной появилась Анька Дьяченко. Она почти не изменилась. Такая же стройная и пестрая, только губы увеличила и серьгу в нос вставила. Взяла меня за руку и после некоторых усилий сфокусировала на ней взгляд. "Танюша, если хочешь об этом поговорить, я готова", прошептала она. "О чём?" Я высвободила руку, ответила тоже шёпотом. "А муж, конечно. Когда у тебя трое детей и проблемы с мужем, это очень сложно". "Уж я-то знаю", она закивала. "Откуда? У тебя же ни детей, ни мужа". Мои брови поползли вверх. "Мы сейчас не обо мне говорим. Семья это не моё. Я птица вольная". Тебе может удобнее думать, что у меня дела еще хуже, но поверь моему опыту. Это самообман. Не упирайся. Я же помочь хочу». Анька взяла с моей тарелки оливку и забросила ее в рот. «А как ты поняла, что у меня проблемы с мужем?» Я передернула плечами и отодвинула тарелку, когда она положила на нее косточку от оливки. «Тут и к гадалке не ходи. Обручальное кольцо не носишь», – хмыкнула она. «А я никогда его не ношу. Не люблю кольца». Я показала ей руки с аккуратным маникюром, но без украшений. Тань, ну мне-то можешь правду сказать? Не чужие же люди. Давай выпьем. Она потянулась за бутылкой вина. Не хочу, я засмеялась. Надо, надо, Танюша, не спорь. Аня налила себе и выпила. У меня зазвонил телефон. Ответила. Да, милый, хорошо, как скажешь. Целую. И вернула мобильную сумочку. Любовник, сказала Аня, качая головой и положила на бывшую мою тарелку две ложки овощного салата. Где? Я оглянулась по сторонам, потом расхохоталась. Это мой муж звонил. Не хочешь говорить? Не надо, фыркнула она и повернулась к компании, где Катюша продолжала рассказывать про Одессу. А муж тогда только устроился на наш мясокомбинат экспедитором. Хороший отпускные дали. Какие хорошие, экспедиторам только ползарплаты дают, а грузчикам, между прочим, полную. Вот скажи, справедливо это? возмутился Олежка. Я на них 4 года спину гну. Ответственность вся на мне. Недостачи или порча имущества из моей зарплаты вычитают. А как нормально отпуск оплатить? Фиг тебе негодный. И летом отпуск не дают, говорят: "У тебя же детей нет, тебе всё равно когда гулять?" Олег стал размахивать руками, потом взял бутылку водки, налил полную рюмку, выпил залпом, шумно поставил пустую рюмку на стол, сел обратно в инвалидное кресло и только тут понял, что прокололся. Выздоровел, сплеснул руками Анька Дяченко, и у неё на глазах появились слёзы умиления. «Ага, выздоровел, сейчас я его поздравлю», – ряфнул Ленька и кинулся вперед. Олежка даже ойгнуть не успел, как оказался на полу. Сверху на него опрокинулось кресло. Он держался руками за нос и стонал. Все собрались вокруг. «Ну нафига, брат-то? Что ж ты за человек-то такой? Мы, значит, как на духу, а он выпендриваться приехал. Может, объяснишь, что это за цирк был?» Понеслось со всех сторон. Олешка отполз к стене, подтянул колени к груди, приложил к носу несколько салфеток, которые подала сердобольная Катюша. Сидя на полу и глядя на нас снизу вверх, сказал: "Стыдно было, что никем не стал", сказал он чётко и трезво. "У меня после школы жизнь весёлая была. Из университета выперли, забрали в армию, вернулся, а мать порелизованная лежит, сестрав скоро замуж вышла и уехала жить за 120 км. Так мы с мамой и остались". То на одну работу пойду, то на другую. Никакой стабильности. Только последние четыре года на одном месте. Маме сказал, что кресло в ремонт везу, а сам решил посмотреть, в кого вы превратились. Он встал, придерживаясь рукой за стену. Все постепенно вернулись к столу. Налили. Молча выпили. А с женой что, правда бросила и все забрала? Не унималась Анечка Дьяченко. Да врет он все, Катюша махнула рукой. Сам выгнал. Они с мамой не поладили с самого начала. Мама у меня интеллигентная, всю жизнь в музыкальной школе, игрой на скрипке преподавала. А Лёлька девка простая, образование 9 классов, зато весёлая. Я-то больше волновался, что мама будет Лёльку гнобить, конфликты провоцировать, а оказалось наоборот. Лёлька первый год ещё держалась, вежливая была, помогала мне за маму ухаживать. А потом хымлить начала, грубить. Стакан воды отказалась подать. Ей праздника хотелось. А какой праздник, когда инвалид в доме? Она поставила условие: или я, или мама твоя. «Ну, я маму выбрал». «Молодец, нормальный же мужик, о маме заботишься, работяга». «Чего выеживаться было, дураков из нас делать?» Ленька прижимал к глазу пакет со льдом, который принес официант. «Наврал про бизнес, дура, а потом стыдно было признаваться. Думал, смеяться будете». «Заврался, короче. Ну, с кем не бывает, а?» Он отнял от лица салфетки, посмотрел на них, уже чистые. «Простите меня, я больше так не буду», – простонал он, оглядывая всех по очереди. Надо тебя оштрафовать, чтобы не повадно было. Лёнька хлопнул пакетом с сольдом по столу. А ну-ка, ребята, штрафнуй его. Олежку простили, танцевали и фотографировались все вместе. По очереди катались на инвалидном кресле и дурачились похлеще, чем в школьные годы. Слезно обещали друг другу собираться каждый год и клялись в вечной дружбе. Выпили еще. Пошли встречать рассвет на площадь, а затем разбрелись кто куда. Димка потащился меня провожать. У подъезда страстно сопил в ухо, но так и не решился поцеловать. К счастью, его спугнула тетя Катя из первой квартиры. Хотя она редко появлялась на улице в такое время. Димка увидел её, засветился и сбежал, махнув рукой на прощание. Тётя Катя всегда появляется вовремя. Наверное, её посылает мой ангел-хранитель. Она и за ребёнком присмотрит, если надо, и совет вовремя даст, да так, что сразу всё хорошо становится. Вот и сейчас посла. Неделю мы с одноклассниками живо обсуждали фотографии в чате и делились впечатлениями. Потом притихли. Через месяц мне позвонила Анька. Олежка в больнице, на него наехала машина. Нужна опираться на позвоночнике, иначе не будет ходить. «Ань, не смешно, второй раз фокус не пройдет», – фыркнула я в трубку. На этот раз правда. Я сейчас в больнице, сама с врачом разговаривала. Я оживила чат и рассказала всем нашим. Узнала, что у Леньки все деньги идут на сына, его нужно в школу собирать. А у Мишки долги большие, у Светки ремонт. Из 32-х человек только я и Аня нашли время, деньги и желание помочь. Наскребли на операцию, с врачами договорились. За Олежкиной мамой ухаживала Анька. Я моталась в больницу с домашними котлетами и супами. «Ань, а тебе это все зачем? Тебе Олежка нравится, что ли?» – спросила я, когда мы встретились в больнице. Я постоянно задавала себе эти вопросы, но ответа не находила. «Нет, что ты, просто жалко его. Никому не нужен». Я вот так же, если влёпаюсь, никто не поможет, горько это. Среди людей живём, а все такие одиноки. Она нажала пухлые губки и потёрла не накрашенные глаза. Я покраснела от того, что всегда над ней посмеивалась. Думала, надо же, какая дура добродушная, но дурища редкостная. А где его друзья, родственники? Не унималась я Есть же сестра, почему она за маму не приехала ухаживать? Все со своими проблемами. Сестра разрывается между детьми и работой. Она собиралась приехать, но я отговорила. Мне же не сложно, даже нравится. Олешкина мама очень интересный человек. А где друзья, не знаю. Сейчас же как? Ты хороший друг, если не напрягаешь. То раньше было в порядке вещей позвать друзей помочь при переезде или там диван собрать, попросить придержать собаку на время отпуска или взять денег в долг. Теперь есть грузовые такси, мебельщики, гостиницы для животных и банки. Раньше можно было поплакаться в жилетку, а теперь иди со своими соплями к психологу, а друзей не грузи. Сейчас даже на праздник собраться целое дело. У всех графики, планы, попробуй впишись со своим днём рождения. Анна встала с подоконника и пошла в палату к Олегу. Обернулась. Ты-то, Нюша, не вешай нос. Жизнь классная штука. Она подмигнула и скрылась за дверью. Сегодня Олег почувствовал ноги. Поэтому впервые за полтора месяца у него было великолепное настроение, которое передалось и нам. Когда Олежка поправился, начал за Анькой ухаживать: подарки, цветы дарил, даже замуж позвал. Она отказалась. Ты, Олег, благодарность с любовью перепутал. Аккуратнее с этим. И по щеке его погладила, как котёнка. Больше я на встречи выпускников не ходила. Кое-кто собирался на 17 лет и на 20, а мы с Анькой и Олешкой особняком держались. У каждого свои заботы и радости. Анька замуж вышла за грузина и двойню родила. Из неё получилась чудесная жена и мама. Олешка после операции работу сменил. Поднялся по карьерной лестнице, стал исполнителем директором крупной транспортной компании. Теперь и вправду занят международными командировками и встречами с высокопоставленными лицами. Но всегда находит время увидеться с нами двумя. А я все так же и счастлива. Воюя со своими тремя сыновьями, двумя котами, мужем и свекровью. Восьмой этаж, квартира 41. Лотерея. Мы были бы идеальной парой. Конечно, если бы не ты, Базлан. В этот вечер Иван решился потратить миллион долларов, чтобы справиться с бессонницей. Третью ночь он не спал и днём отчаянно зевал в лицо сотрудникам. Он испробовал все известные рецепты: пил тёплое молоко с мёдом, считал овец, не принебрёк рёмкой конька и даже начал читать "Войну и мир". Ничего не помогало. Только на часах появлялись зловещие 22:00, сонливость улетучивалась. Хорошо, когда подох нами вопили мартовские коты или соседи сверху. Было кого винить. На злости и выдумывании способов мести уходило немало времени. А когда тихо, хоть волком вой от бессилия, знакомый, который заметил не свойственную Ивану вялость в разговоре, убедил его, что потратить миллион верный способ уснуть. Правда, можно и к этому привыкнуть. Тогда со временем придётся увеличить сумму. Я столько не зарабатываю, попытался возразить Иван. Чего не сделаешь ради хорошего сна? Если хочешь, можешь сначала придумать, где его заработать. На мой вкус, лучше сразу тратить. Вот поэтому ты и в долгах по уши. Пора бы и за заработком заинтересоваться, хотел сказать Иван, но промолчал. Его совета никто не спрашивал. Во время бессонницы совсем не хочется общаться с людьми. Хорошо смотреть фильмы, читать и заниматься дома. Больше всего раздражали Ивана сообщения друзей: "Почему не спишь?" Потому что спать хотелось очень. Мучительно хотелось отключиться и забыться, но что-то внутри не позволяло. Снатворного Иван боялся, как и любых других таблеток. Он никогда не обращался к докторам и всегда дожидался, пока пройдёт само. Ему везло. Ничего страшнее насморка и лёгких царапин не случалось. Знакомый посоветовал тратить миллион мысленно. Ничего не рисуя и не записывая. Якобы мозг так перенапрягается от необходимости всё рассчитать и запомнить, что непроизвольно отключается. Миллион дело не шуточное. Иван выкупался, надел свежую пижаму, синюю в узкую полоску, и постелил на кровать выглаженное бельё, тоже синее. Выключил телефон и уже 2 месяца работающий без перерыва компьютер Потушил свет и люк. Вспомнил, что заварил мятный чай. Встал, прошёл на кухню, выпил остывший чай, вернулся в постель. От прогулки по холодному полу замёрзли ноги. Сходил в ванную, помыл ноги горячей водой, надел новые махровые носки. Люк, готов. Поехали. У меня есть миллион. Иван ярко представил себе дипломат с пачками долларов. Разные купюры есть, пачки по 100 долларов, есть по 50. Так лучше, чем тратить время на размен. Он облизнул пересохшие губы и почесал ладонь левой руки. 10% на благотворительность, это ясно. Еще 100 тысяч родителям. Пусть дом обновят, или новый купят, или машину. Короче, пусть сами решают, лишь бы тратили. А то ведь положат под матрас и будут всю оставшуюся жизнь бояться их потерять. Иван вспомнил, что забыл заказать в интернет-магазине новый тонометр для мамы. С такими вещами тянуть нельзя. Стал включил компьютер. Тот завис заставкой Windows на экране. Перезагрузил не помогло. Выключил. Совсем не хотелось полночи тратить на переустановку операционной системы. Оформил заказ по телефону. Причём тонометр выбрал подороже. Зачем жадничать, когда в дипломате целый миллион? Иван, конечно, помнил, что миллион выдуманный, но настроение было такое, как будто он волен покупать что хочет и не смотреть на цену. Так, на чём я остановился? У меня осталось 800.000 долларов. Улыбка расползлась по его лицу. Ну и длинное, спешить некуда, можно и насладиться таким богатством, прежде чем с умом его потратить. Иван много читал о деньгах и приумножении капитала. Отлично владел в теории техникой разумных инвестиций. Он знал, как глупо можно всё потерять, если ты не готов к большим деньгам. Помнил истории счастливчиков, победивших в лотереях или ТВ-шоу и потерявших весь выигрыш меньше, чем за год. Иван считал, что сможет справиться с эмоциональным напряжением и не только не потеряет деньги, но и с легкостью приумножит богатство. Немного ошибся. После покупки тонометра у меня 799 950 долларов. Здесь важно не округлять, а точно вести подсчет. Иван вздохнул и принялся опланировать. Сверху раздался шум. Соседи, похоже, опять двигают мебель. Квартира. Первым делом нужно переехать. Соседи задолбали. Хорошая двушка с ремонтом в новострое стоит 1150. Ну и машина мечты Шкода со всеми прибамбасами в 50 штук обойдется. Осталось 599 950 долларов. Нужно уволиться. По-хорошему, но без пафоса. И чтобы сохранить отношения с людьми. Прилично проставится, но не слишком шикарно. А потом в кругосветное путешествие. Там можно будет расслабиться, зарядиться новыми впечатлениями, расширить горизонты сознания, придумать своё дело. К утру у Ивана осталось 950 долларов. На работу пришёл в паршивом настроении, весь день не мог себе простить ужасающей расточительности. Хотелось поскорее дождаться вечера и попытаться счастье с миллионом заново. Но у этой затеи было препятствие. Изящная такое, с тонкой талией и пышными русыми кудрями. Препятствие по имени Янина. Она встречалась с ним по понедельникам и четвергам. В другие вечера у неё были йога и танцы, куда Иван ходить отказался, потому что это дорого и глупо. А сегодня как раз четверг. Иван сомневался, что после такого бессонного марафона найдёт силы на жаркую ночьку. И даже попытался отменить свидание, но Янина настояла. Вонюш, давай встретимся. У меня для тебя хорошие новости, ласково сказала она в трубку, и он не нашёлся, что ответить. Иван встретил её раздражённо. Спать не хотелось, а вот потратить миллион хотелось очень. За ужином она что-то долго рассказывала, но Иван не особо вслушивался. Однако последняя фраза Янины и её лукавая улыбка вывели его из состояния задумчивости. Что? Повтори, пожалуйста, сбивчиво попросил он, надеясь, что ему послышалось. Я понимаю, в это трудно поверить. Ты почти 2 года меня уговаривал, и вот я ни с того, ни с сего согласилась. Да, я согласна переехать к тебе, широко улыбаясь, сказала Янина. Ну, дела, протянул Иван. Не успел обзавестись миллионом, а ты тут как тут. Какой миллион? Ты о чём? Янина перестала улыбаться. Не такой реакции она ждала от Ивана. Да никакой, не обращай внимания. Говорю же, четвёртые сутки без сна, уже заговариваюсь. Пойду прилягу, может, получится уснуть. Я тогда к себе поеду. Доброй ночи, сказала она и стала медленно собирать вещи. Иван её не остановил, только лениво поднялся со стула, чтобы закрыть за ней входную дверь. Уснуть не получилось, и без того непростая задача с миллионом усложнилась тем, что теперь все траты нужно было мысленно согласовать с Яниной и какую-то часть средств предоставить в ее распоряжение. Иван пришел в отчаяние, когда понял, что развитие отношений может повлечь за собой и появление детей. На детей тоже нужны деньги, и немалые. К утру Иван по уши погряз в долгах и окончательно решил расстаться с Яниной от греха подальше. По пути на работу Иван встретил в подъезде соседку. Она мучилась с замком на входной двери сорок второй квартиры. Помочь? буркнул Иван вместо приветствия. Попробуй, ответила владлена. Он навалился на дверь плечом и плавно повернул ключ в замке. Дверь открылась. Спасибо. Погоди, я тебя чаем угощу. Моя бабушка сама травы собирала. Тебе понравится. Иван не хотел никакого чая, но из вежливости дождался и получил бумажный пакетик. Выпей на ночь, спать будешь как в сказке. Ты ведьма что ли? Откуда узнала про бессонницу? А ты в зеркало себя видел? Тут и к гадалке не ходи, бледный, заторможенный, потухший. Ничего, выпьешь чай и полегчает. Как прошёл рабочий день пятницы, Иван не вспомнил бы и под пытками. Ноги сами принесли его домой. Всё, на что его хватало, заварить и выпить чай, который подарила соседка. Проснулся Иван в воскресенье утром от звонка телефона. «Алло», – прохрипел он. «Привет, что с голосом? Я тебя разбудила?» – спросила я Нина. «Ага», – буркнул Иван. «Прости, я не хотела. Хорошо, что справился с бессонницей, а то я уже стала за тебя переживать. Сколько проспал?» «Не знаю, заснул в пятницу». Соседка помогла, угостила травами, пообещала, что чай поможет, и не соврала. говорят, она потомственная колдунья. Ох, сегодня уже воскресенье, получается, полтора суток отсыпался. Знать бы ещё, почему не спалось. Ну да, ну да. Встретимся сегодня. Иван с радостью согласился, тем более у него было к ней два важных вопроса. Первый как б бы она потратила миллион долларов. Если ответ ему понравится, тогда второй согласна ли она стать его женой. Вместо обручального кольца он купил лотерейный билет с возможностью выиграть головокружительный джекпот. Еще хотел тюльпанов нарвать под окном у безумной бабы Кати, но она как раз мыла окна, так что не судьба. Как теплее, так и на каждый день окна моет, чтобы удобнее было за соседями шпионить. Совсем сбрендила. А покупать цветы Иван считал делом глупым и непрактичным. Ему это даже в голову не пришло. Первое испытание Янина провалила. Я купила бы то платье и туфли из нового каталога, потом красную машину и билеты на бале. А ещё брилликов бы купила. Стыдно сказать, мне 32 года, а у меня никогда в жизни не было бриллиантов. Ну, Иван был в хорошем настроении и всё-таки задал ей второй вопрос. "В конце концов, подумал он, обсудим, договоримся, и она поймёт, как правильно распоряжаться деньгами". Янина согласилась. Правда, немного расстроилась, что вместо долгожданного колечка с камушком получила громоздкий перстень из лотерейного билета. Она немного подумала и решила, со временем Иван прислушается к её доводам и поймёт, что жить нужно на полную катушку здесь и сейчас, и что лучше друзей женщины бриллианты. 8 этаж, квартира 42. Ведьма. Как много сил на слабости уходит, Леонид Липкинд. Если дорожите здоровьем, не называйте её по имени. Владлена его ненавидит. Пожизненная связь вождём племени серпа и молота её всегда раздражала. Она так и не простила этого маме, которая больше верила тому, что пишут в газетах, чем близким людям и собственным глазам. И в молодость, и сейчас с трепетом смотрела новости. Усердно запоминала лица и фамилии чиновникам, как людей, которым можно доверять. А Владлена верила в магию и в бога немного. Жизнь ее была уютной и безбедной. Ела, что хочется, и не экономила на такси. Никогда не гонялась за модой, скорее игнорировала ее существование. Одежду выбирала по настроению, а не по цветотипу, и носила ее так долго, как только было возможно. Из-за этого она обычно выглядела неопрятной и, казалось, старше, чем была. Макияж использовала редко, а уж если брала из-за кисти, то рисовала щедро и размашисто, стрелки до висков и румянец, чтоб заметно. Зато волосы цвета вороного крыла всегда выглядели безупречно и с сино-черными кудрями не спадали до лопаток. Длиннее не росли, а если отстричь, за ночь вырастали до той же длины. С самого детства так. На свой третий день рождения маленькая Лена спряталась за диваном с куклой и маникюрными ножницами. Сначала проверила талант парикмахера на кукле, а потом на себе. Как же переживала тогда мама, пытаясь подравнять новую стрижку дочки до аккуратного ёжика, и всё прочитала: "Что люди скажут? Ой, что скажут?". Папа здорово разозлился, маму ругал, что не следит за ребёнком. На утро волосы отросли, а в глазах владлены появились изумрудные прожилки. как у бабушки. Папа это сразу заметил и больше в доме не шумел, маму не обижал, знал, чем может кончиться. Но с женой открытием не поделился. А мама, когда обнаружила невредимую шевелюру дочери, отмахнулась. Это выше моего понимания. С юности Владлена любила выпить. На вкус определяла звёздность коньяка и сорт винограда, из которого было сделано вино. Этим она пошла в бабулю, потомственную ведьму Акулину Терентьевну. Способность к магии Владлена тоже унаследовала от неё. Бывало в детстве разозлится, расплачется, если с ней обошлись несправедливо. А на следующий день обидчика забирает скорое. А если злилась на родителей, дома начинался погром. С полок сыпалась посуда, лопались лампочки, срывались краны, и протекали батареи. Тогда-то бедная мама Владлены западолазрела, что у её милой девочки все кругины гены, опасные даже для неё самой. Владлина росла, ее силы тоже, а вот с самоконтролем не складывалось. Сколько Акулина не билась, чтобы обучить внучку элементарным правилам безопасности и работе с артефактами, амулетами и картами, крайне редко Владлине удавалось осознанно выполнить задание. Чаще она делала вид, что колдует, и сама удивлялась, когда показуха и истинная магия совпадали. «Занимайся тем, что любишь», — всегда повторяла бабуля. Найди свою страсть, и силы твои приумножатся во сто крат. И Владлена нашла. Больше всего на свете она любила дурачить мужчин, и не хлюпиков каких-нибудь, а крутых, состоявшихся матёрых, и деньги любила не столько тратить, сколько иметь. Выучилась на экономиста, постигла финансовую грамоту и вперёд гадать бизнесменам до да бандюкам. В первой половине дня просматривала финансовые сводки, новости, интервью с аналитиками и прогнозы фондовых рынков, а по вечерам в отдельной комнате бара "Молот ведьм", окутанная чёрной мантией и дымкой благовоний, гадала сильным миром всего, пророчествовала и предсказывала, как быть, что делать, покупать или продавать. Тут и курсы практической психологии пригодились, и уроки в театральной студии. Доллар упадёт, переводи в йены, точно тебе говорю. Видишь эту карту? «Вижу, мужик с тупым мечом», – неуверенно отвечал клиент. «То-то и оно», – говорила она, растягивая слова и тараща глаза. «Переводи, не сомневайся». Он переводил, а через неделю приезжал с благодарностью в конверте и новым вопросом. Время от времени на сеансах Владлена ворожила по-настоящему. От таких проявлений обалдевали и клиенты, и она сама. Торжествовала, поднимала цены, а клиенты, перекрестившись, приводили друзей и знакомых, потому что реально шарит бабёнка. Денег становилось всё больше, но это никак не отражалось ни на гардеробе, ни на жилищных условиях Владлены. Она хранила фото своей мамы в дубовом шкафу и всё ещё мечтала о принце, который будет совсем не похож на её отца. В кирпичной девятиэтажке ей было привычно и спокойно. Да и бар "Молот" видим под боком, а там Марочный коньяк для нее со скидкой 30%. В доме все знали о ее увлечении и время от времени обращались за помощью. У соседа по лестничной клетке кот пропал, не гулящий, домашний. Владлена его без всякой магии в подвале выловила. Коты к ней как к магниту тянутся. Так что без усилий заслужила она вечную благодарность Павла Игоревича. Другого соседа бессонница замучила, так Владлена ему бабушкиного чая отсыпала. Иван, как отоспался, принёс ей бутылку бренди Наполеон. Не ведь какая выпивка, но для соседа с Купердя это был широкий жест. Владлина приняла его с благодарностью. Соседка сверху, Наталья Борисовна, уже на похороны стала откладывать, как Владлина на гадала ей замужество. Пошутить решила. А Наташка взяла да с молодым связалась, вроде как и не хотела, чтобы подруга съезжала, а невольно подсадила к переезду. Невестка её, Алина, обрела счастье с газовщиком. Ну, тут Владлена хоть при своём осталась. Компенсация за Наташку. А старушка с первого этажа всё просила сына её разыскать. Придёт, за карман держится, деньги у неё там. И просит, чтобы расклад сделала. А Владлена её раз за разом сопровождала. Не могла актёрствовать в присутствии Катерины. Боль её как свою чувствовала. Не могу, баба Катя, извини, Луна, они в том знаке. Приходи потом, через неделю. Владлена была спокойна в своём сегменте. Труднее было, когда знакомые или постоянные клиенты обращались с проблемами по части здоровья, а хуже всего, когда приводили детей. Посмотри, не зглазили его? Если Владлена не успевала расчувствоваться и проникнуться чужой болью, резко перебивала: "Прости, не мой профиль". А если успевала, в волоклини счастных бабушки Акулине, там уж можно было расслабиться. Бабушка, несмотря на преклонные годы, была сильна, И если помочь было возможно, помогала. В это утро Владлена спала, как будто все деньги мира уже заработала и все проблемы решила. Её разбудил телефон, который сказал бабушкиным голосом: "Лена, не нервируй меня. Цт-цт-цт. Возьми трубку. Цт-цт-цт. Лена, имей совесть. Цт-цт-цт. Индивидуальный рингтон подарок от Акулины на сорокалетие. Да, бабуль, зачем так рано будешь? Могу и не будить. А браточку с ворганями делай, что хочешь. Владлена вскочила на постели, будто её ледяной водой окатили. Бабуль, ты о чём? Клиент пришёл, чиститься желает от негативного магического воздействия. Смотрю, значит, есть воздействие. Порча, корявы, через пень-колоду сделанный, но сильный. Присмотрелась, а почерк-то знакомый. Ты что творишь, Ленка? Да она в углу не стояла. Это я по пьянке «Бабуленька, кулиночка, честное слово, на трезвую голову только гадаю. А к ритуалам Ни – ни-ни, все как ты учила», – выпалила Владлена скороговоркой. «Живо, ноги в руки и ко мне, думать будем». «Хорошо, а кто пострадал-то?» «Мужчина, красивый, высокий брюнет, имя не назвал». «Фотка есть?» – дрожащим голосом спросила Владлена, потому что под описание человек двадцати ее знакомых подходило. «Конечно, за кого ты меня принимаешь?» Послышался шорох, звуки нажатия клавиш. Смотри, отправила тебе по выбору, по вайберу. По привычке поправила владлины и замерла. Со снимка на неё глядел сосед Лев. Вспомнила, месяц назад примерно натворила. Ну, негодовала бабушка. Да, сосед мой. Я к нему и так, и эдак, а он ноль на массу. Я приворотит забацала. Не сработало. Можешь себе представить? Решила опять по-людски. Привет, говорю, заходи на чай. А он заладил, занят, занят, и Соньку поджидает под подъездом. Жил бы он над ней, послушал бы по ночам эту долбаную бандуру, сразу бы передумал с ней. Дальше что? Ты позвала, он отказался. И? Пришла домой, утешилась армянским пятилетним, но и распел. А что было дальше, не помню. Это хорошо еще, что он к тебе пришел, надо же, как повезло. Все, скоро буду, не злись. Владлена нажала отбой и положила телефон в карман. Побежала ко входной двери, в которой уже кто-то стучал. Владлена глянула в глазок и глубоко вздохнула. Открыла дверь. «Прости, баба Катя сейчас занята, срочно еду к бабушке», честно сказала она, натягивая пуховик на пижаму и бесформенные уги на бусу ногу. Баба Катя смотрела на Владлену, как потерявшаяся собака. «Найдется твой сын, скоро найдется. Если нет, отвезу тебя к моей бабушке Акулине. Она лучше меня знает. Все, иди, иди, баба Катя». Потолкнула она в плечо плачущую старушку и побежала по лестнице, не в силах дождаться лифта. Всю дорогу к бабушке Владлена чувствовала себя счастливой, уставшей, но бесконечно счастливой. Она обожала это состояние больше, чем алкоголь, но оно приходило только после сеансов истинной магии. Докатилось, уже сама не замечаю, как колдую. Бабуля права, нужно что-то с этим делать. Владлена вошла в калитку и открыла дом своим ключом. Акулина встретила её в гостиной. Сидя в старинном дубовом кресле, смерила внучку пронизывающим взглядом. Улыбнулась. Вот, сегодня молодец, специально или как всегда? Ты о чём? Владлена недоумённо уставилась на бабушку. Значит, как всегда. Вспоминает, кто сегодня о помощи просил. Никто. Ты меня разбудила, я сразу оделась и в машину, даже не видела никого, кроме бабы Кати. Я колдовала, да? То-то, -то, думаю, мне так хорошо стало. "болда, ты скоро сама узнаешь, что натворила. Ладно, что делать с этим твоим соседом? Выпиваешь так, знай меру. Нельзя людям вредить от скуки", назядательно сказала бабушка. "Я не от скуки, это месть за безразличие. Я тебе уже объясняла, почему приворот не сработал. Любит он, а ты бестолоть в чужую любовь своими руками корявыми лезешь". Владлена виновато потупилась. Хоть и была выше окулины на голову, а выглядела маленьким, нашкодившим котёнком возле мамы-кошки. Ладно, мы ему бонусом семейного счастья с его зазнобой наворожим. А порчак нужно перенести на короля. Есть кто-нибудь на примете? Ба, я королей не развожу, попыталась пошутить Владлена, но заметила строгое выражение на лице бабушки. Король это жертва, человек или животное, на которое мы перенесём порчу, чтобы не было обратки, отчеканила она с интонацией школьницы, отвечающей на отлично. Вот, другое дело. Так что, есть Алкоголь или наркоман, может, бомж какой-нибудь, которого не жалко? Или на животное хочешь? Бабушка прищурилась. Нет, животное жалко. А говёных людей хоть отбавляй. Только никого конкретно назвать не могу. Так и знала, вздохнула Колина. Есть у меня один гад на примете, беременную жену лупцует и детей старших обижает. Твою работу переведу и свой пуц соли добавлю. Ты располагайся, до ночи ещё далеко. Со мной на кладбище пойдёшь? «Бабуль!» – чуть не плакала Владлена. «А можно не пойду?» «Не можно!» – отрезала бабушка. «Будешь знать, как лишней работы мне добавлять!» «Не ной! Иди чайник ставь и в духовку загляни!» «Я пирожки с творогом пеку, твои любимые!» Владлена хозяйничала на знакомой до мельчайших подробностей кухни. Взяла с полки любимую тарелку, которую собственноручно разрисовала фломастерами в детстве. Чудной узор так и остался на белой эмали. А на мысль на улетела в детство, как вдруг из-под стола выбежал чёрный кот и вцепился ей в ногу. Владлена вскрикнула и уронила тарелку. Осколки разлетелись по кафельному полу. Когда кулина пришла на шум, Владлена сидела на полу среди осколков и рыдала взахлёб. Кот сидел напротив и умывался. На улице подобрала бандита этого, а он на ноги охотится. Испугалась. Тарелку жалко, всхлипывала Владлена. Тарелка как тарелка. На счастье. Чего реврёшь-то? Чужую любовь полезла, говоришь? А может, мне тоже хочется любви, хоть бы и чужой? Будет и у тебя, будничным тоном сказала бабушка, как будто все об этом знают, и сомневаться нет причин. Когда? Мне 40 лет, ничего уже не будет. Владлена вытерла нос рукавом, как в детстве. Будет, будет. Ты главное не ври ему и не колдуй. И салфетками пользуйся вместо рукава, засмеялась бабушка. Всё у тебя будет. Кому ему? Ты что, расклад делала? Бабуль, рассказывай. Не делала, просто знаю. Успокойся. И с театром своим завязывай. Устройся на нормальную работу. Ты же отличный аналитик. Такие специалисты на вес золота. Скучно на обычной работе. Владлена уже не плакала. Гладила кота, тот мурлыкал. Надо выбирать, девочка моя. Что лучше, когда скучно на работе или дома? Думай. А кот першивый, хочешь, его укарём сделаем? Да ты что, Пончик отличный парень. Ладлена взяла кота, тот замурлыкал ещё громче. Так, да забирай себе. Кстати, на Пончик он совсем не похож, слишком худой. Нет, тоже на Владлену не похоже. Откормим и будет отличный Пончик. Кот стал мять лапами её живот и урчать как трактор. Смотри, мамку в тебе признал, ишь, хитреец, хохотнула Акулина и ушла в гостиную. Чай уто завари и пирожки из духовки достань. Утром Владлена залпом выпила крепкий кофе. После бессонной ночи глаза слипались, и она опасалась садиться за руль. Да еду, бабуль. Да едешь, куда денешься, хмыльнула Сокулина. Катя, за руль посади, смотри, как трётся у машины. Они обе с улыбкой смотрели на готового к переезду Пончика. Что решила с работой? Высплю всё, потом разошлю резюме. Что с клиентами-то делать? Не поймут. Скажешь, канал магически перекрылся. Поплачешь, предложишь себя как финансового консультанта. И не колдуй больше. Хорошо, бабуль. Очень счастья хочется, всё ради него сделаю, сквозь слёзы сказала Владлена и села за руль красного фиата. Неделю спустя Владлена звонила бабушке, и жаловалась сквозь смех: "Бабуль, собеседование прошло на отлично, а этот паразит хвостатый мне от праздновать не даёт. Если тянусь к бутылке или прихожу за пошком, нападает, кусается и орёт ещё, кажется, матом. Тоже мне борец за трезвость". Ну выбрось его, говорю же тебе, паршивый кот, смеялась Акулина, явно довольная поведением кота. Ты что? Я лучше все бутылки выброшу, кот настоящий гений. Заметил, что мне ветеринар понравился. Так три раза уже инфаркт симулировал, чтобы у меня был повод позвать специалиста. Михаилом зовут. Всё, прости, не могу больше говорить. К нам как раз ветеринар пришёл на этот раз просто на чай. Держи за меня кулачки. Владелина слово сдержала, клиентов распустила и больше не колдовала. Избраннику честно рассказала и об особенной бабушке, и о фокусах с предсказаниями. Ветеринар сначала не поверил, попросил продемонстрировать чудо, но владелина не согласилась. Вместо чуда пригласила его в гости к Акулине. Бабушке Михаил поверил сразу и никаких демонстраций требовать не стал. А Кулина Терентьевна: "Я понимаю, что внучка у вас единственная, и вы за неё волнуетесь. Это нормально". «Но я вам слово даю, что стану ей надежной опорой и защитой», сказал Михаил, когда сели пить чай. «Да чего за нее волноваться, чай не девочка уже», усмехнулась бабушка. «Я такую всю жизнь искал. Можно сказать, впервые влюбился. Это же не колдовство, правда?» «Правда, я же говорю, завязала. Больше никакой магии», сказала Владлена и положила голову на плечо Михаила. «Не перебивай, я тут руки твои прошу, если не заметила», засмеялся Михаил. А меня сначала спросить о кольцо. Ладно, мы согласны. Да, бабушка?» Владлена завязала от восторга и обняла жениха. Четыре месяца спустя телефон будил Владлену уже другим рингтоном. На этот раз подаренным на свадьбу. «Счастливая, возьми трубку. Бабуля звонит», – говорил он голосом бабушки Акулины. Седьмой этаж, квартира 36. Арфистка Когда все крысы убежали, корабль перестал тонуть Базлан Прислушайся, Соня играет на арфе по ночам Днем продает обувь на рынке Вечером готовит ужин нелюбимому мужу А ночью снова играет Соня не Соня Она спит по три часа в сутки и обычно опаздывает на работу Подушечки ее пальцев огрубели и болят А душа поет Соня Каждая нота отзывается в сонином сердце радостью. Первое время муж возмущался и взывал к её совести, а потом купил беруши и похрапывал в такт мелодии. Соседи сверху приносили ей печенье и благодарили за чудесные колыбельные для сына, а остальные не жаловались и на том спасибо. Зимой на рынке холодно, зато весело. Любанье из соседней палатки хранила во внутреннем кармане пуховика чашку с барбарисовой настойкой. Женька чай-кофе частенько угощал индийским чаем и бутербродом с ветчиной. Праздные зеваки встречались реже, чем летом, а реальные покупатели были решительные и почти не торговались. Ее истерзанные пальцы зябли в шерстяных варежках, которые связала бабушка Нюра. Через неделю ехать к ней на юбилей, 85 лет. Многочисленные родственники обсуждают в интернете подробности празднования, а у Сони интернета нет. И в социальных сетях она никогда не бывала. Боится, что увлечётся, перестанет играть и засохнет. Она забыла об арфе только однажды и целых 3 месяца не прикасалась к инструменту. Это была любовь. Но тот самый женился на Соненой подружке, а точнее на её прописке и трёхкомнатной квартире в центре города. А Соня вернулась к арфе и согласилась на предложение настойчивого и занудного Жорика. Устроилась преподавателем в музыкальную школу неподалёку и 5 лет приходила на работу на полчаса раньше. Улыбалась ученикам, делилась с ними своей любовью к музыке. Она была счастлива и не торопилась домой. Хотя к Жорику привыкла и почти смирилась с его страстью к пиву и футболу. Хм, хозяева опять подняли аренду. Как выкручиваться будем, Сонь? спросил Жорик, посасывая пиво из зелёной бутылки. Я сегодня ходила на собеседование, обещали позвонить. Тебе уже 4 месяца только и делаешь, что обещают Фыркнула Соня. Я им понравился, точно тебе говорю. Но на всякий случай ты бы поискала дополнительный заработок или нормальную работу, а то на улице можем оказаться. Он бездумно переключал каналы телевизора. Я бы игрушкой пошёл, но ты же знаешь, что у меня спина, да и не солидное это, уважать не будут. Так что подумай, тебе же муж Ридке Петровой предлагал нормальную работу со стабильным заработком. Чего упираешься? «Это рынок!» – глотая слезы, ответила Соня и спряталась от жестокой действительности за тонкими струнами арфы. «Ты посмотри, какие мы нежные! О себе не думаешь? Обо мне подумай! Не чужие же люди! И как можно быть такой эгоисткой?» Он выключил телевизор и резко встал. Картина схватился за спину и заохал. «Не надо! Не помогай! Пойду грузчикам устраиваться, раз ты у нас такая королевна!» Он лег на диван и приподнял голову, чтобы сделать еще один глоток пива. На рынке было непривычно и страшно. Почти весь заработок уходил на штрафы хозяину. Женька чай-кофе единственный поддержал и успокоил. Одолжил денег, а потом и Любаня помогла. Научила, как себя вести, открылась десяток профессиональных секретиков. Сегодня, возвращаясь домой с полными пакетами продуктов, Соня поскользнулась у подъезда и упала. Сильно ушибла руку. Сосед, стройный широкоплечий брюнет с тонкими губами и выразительным носом, Помог ей подняться на ноги, проводил до квартиры. Давайте поедем в травмпункт. Здесь недалеко, и машина ещё тёплая. Это не займёт много времени. Зато будем точно знать, что нет перелома, уговаривал сосед, обнимая её за плечо. Нет-нет, спасибо, уже совсем не болит, я лучше домой, не люблю больницы, торопливо выпалила она, не решаясь посмотреть ему в глаза. Ей понравился его парфюм и голос, и она испугалась за своё только-только установившееся душевное равновесие. Дома она выпила обезболивающую, а впервые за долгие месяцы провалилась в ночной сон. А широкоплечий обладатель выразительного носа до самого рассвета ждал и старался тише дышать, чтобы не пропустить ее музыку. На прикроватной тумбочке Сони лежал сонник. Она не верила в эту ерунду, но ей нравилось изображение льва на обложке. Книжечку она использовала для гаданий, когда не могла уснуть. Включала фонарик телефона, открывала наугад книжицу и получала подсказку. Сегодня была буква «С» – слон. Глобальным переменам в личной жизни. Серый слон, который становится розовым. К расцвету в любви и творчестве. Соня грустно хохотнула, окинула взглядом храпящего на диване мужа и пробурчала. Да, сейчас как расцветет наша любовь, мало не покажется. Сонник был в мягком переплете, обложка слегка надорвана. Края удивлённо загнуты кверху, а Соня не терпела неряшество, поэтому по привычке прижала Льва на обложке медной статуэткой такого же льва из Львова. Она любила держать тяжёлую статуэтку в руках, гладить льва по гриве, трогать мезинцем сверкающие в свете фонарика клыки. Когда от летней жары болела голова, прикладывала его к лбу и вспоминала, как свободная и беззаботна она была на гастролях с студенческого оркестра, как любая мелочь была в радость и легко верилось в хорошее. Соня заметила, что видит изображение льва её личный добрый знак, намёк на то, что всё будет хорошо. Например, обувная коробка с львом к хорошей торговле. Широкоплечий сосед стал часто встречаться в подъезде и около. Соня им любовалась, готова поспорить, что по знаку зодиака он лев, думала она и улыбалась, но только тогда, когда он уже не мог заметить её улыбку. Доброе утро, Соня. Однажды успел сказать он, когда она кивнула и побежала мимо по ступенькам вниз. Меня зовут Лев, представился он, когда она уже почти скрылась из виду. Соня остановилась и поднялась на пару ступеньок. Как Лев? Разве так бывает? Разумеется, в моём детстве это было не очень популярное имя, зато сейчас нас развелось. Ах, однолон, я давно хотел с вами поговорить, но вы слишком быстро ходите. На работу опаздываю, неловко заметила Соня, поглядывая на часы. Тогда кратко. Знаю, что вы замужем, но готов бороться. Счастье даром только везунчикам достаётся, а я не из их числа. Ваше имя я узнал у уборщицы, и про мужа тоже. Слушаю по ночам вашу музыку и по вечерам поджидаю у подъезда, чтобы случайно встретиться. Я вас не напугал? Соня взялась рукой за перила и прикрыла глаза. Не напугал, как завороженная повторила она. И как же вы будете бороться? На дуэль Жорика позовёте? Она засмеялась в воображаемой картине. «Советую отказаться от этой затеи. Вы его покалечите, и мне придется всю жизнь за ним ухаживать». «Тогда никаких дуэлей. Могу я пригласить вас на ужин?» «Приглашайте», – выдохнула Соня и сама удивилась такой решимости. «Это все из-за того, что он лев», – подумала она. Вечером лев дождался Соню на крыльце и повел, вопреки ее ожиданиям, не к машине, а в подъезд. Он жил этажом ниже нее. На кухне вся посуда, кроме тарелок, была чёрного цвета. Тарелки белые. Стены, крашенная кирпичная кладка, высокие стулья у барной стойки. Впечатление будто это кафе, а не квартира. В этом и прелесть. Я представляю, что у меня собственное кафе, и я могу делать здесь всё, что вздумается. Только сейчас Соня заметила шкаф с кастрюлями и сковородками. Её удивил не цвет и красота этих предметов, а их количество. Для антуража, она кивнула в сторону пяти ковшей разного размера. Нет, почему? Всё для дела. В этом я тварю яйца, а это для карамелизации груш, например. Я повар. Соня удивлённо уставилась на него. Я думала, бизнесмен какой-нибудь. Разочарованно засмеялся он. Нет, так даже спокойнее. Бизнесмены, если бывают честными, то не в нашей стране. А повар это понятно, скорее всего, никого не убивал и не воровал. Она заметила его загадочную улыбку. И не смей меня разубеждать. Как хочешь, Лев рассмеялся. Что тебе приготовить? Он опёрся руками о мраморную столешницу. И охота тебе готовить, весь день же работал. Я никогда не устаю. Так бывает, когда работа и призвание совпадают. Мне через 2 часа снова на работу. Ужин в зале дам и бриллиантах и платьях в пол, мужчины в костюмах, а я на кухне в белом кителе и колпаке. До полуночи и ни минутой позже. Иначе из прекрасного повара превратишься в неумеху, засмеялась она. иначе устану из-за сна вместо того, чтобы слушать прекрасную арфу. Соня покраснела, вспомнила про мужа, который дожидается дома. Хочу ленивых вареников. Лев прыснул со смеху. Хотя нет, не стоит, всё равно у тебя не получится, как у бабули. Бабушке Нюре в субботу 85 лет исполняется. Я завтра уезжаю в Глазовую, кстати. Электричка в 9:42. У меня завтра выходной, могу отвезти на машине. "Во электричке же холодно, наверное. Или ты с мужем едешь?" уточнил Лев. "Нет, что ты. Жорик мою семью игнорирует. Но я всё же лучше на электричке. Неудобно отбирать у тебя выходной. Шутишь, что ли? Для меня это радость. Заодно познакомлюсь с бабушкой Юрой и постараюсь выведать у неё секрет ленивых вареников". "Так не бывает!" выкрикнула Соня, соскочила со стула и поторопилась к входной двери. Вышла в подъезд босиком, в руках несла вещи. Лев не стал её догонять. В 9:00 утра он встретил её у подъезда, взял из рук тяжёлый рюкзак и понёс к машине. Соня поплёлась за ним. Минут 20 ехали молча, а потом заговорили, как ни в чём не бывало. Я уволилась с рынка, пришла от тебя, позвонила хозяину и уволилась. Когда вернусь, постараюсь восстановиться в музыкальной школе. Учителя на моё место вроде бы ещё не нашли. Жорик собрал вещи и укотил к родителям. Такой тихий и покладистый был, будто его кто-то заколдовал. Сказал, что на развод сам подаст. А с тебя ужин, а то ведь вчера так и не покормил? засмеялась она и нерешительно посмотрела на льва, который притормозил у обочины. Он смотрел прямо перед собой, опершись руками о руль. Не верил своим ушам. "Я не знал, согласишься ты со мной сегодня ехать или нет, но на всякий случай взял выходные до понедельника", засмеялся он. Видишь, как всё просто. Даже бороться не пришлось. Соня погладила его по руке. Так не бывает, блаженно улыбаясь, сказал Лев и взял её руки в свои, поцеловал пальцы. Он с лукавил, он всё знал. Понял, что она выбрала его ещё ночью, услышав это её музыки. 7 этаж, квартира 35. Ягодицын. Есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодницях. Автор неизвестен. Зимние празднества пережили, пора и отдохнуть. Арина и Володя отправили Ромку к бабушке и собирались в путешествие. "Ягодицын, шевелись!" скомандовала Арина и продолжила выкладывать на кровать башню из самого необходимого. Едем на 4 дня, а вещей нужно столько же, сколько брали бы на 2 недели. Она принесла из ванной мочалки, гели для душа и прочее. Тебе шампунь не беру, моим помоешь. И поезд ещё этот говорила же, бери вылет из Харькова. Не было, лениво ответил Володя, который уже час досматривал последние 5 минут фильма. Я годицен, быстро встал и собрал монадки. Поезд через час. Через полтора, поправил он. Это ли нормальных людей? А для тебя через час. Шевелись, кому говорят, или скажи, что никуда не едем, и не морочь мне голову. Никуда не едем, ехидно повторил он. Сволочь ты, ягодица. Первый раз за 5 лет вырваться решили. А ты? Всё, развод и девичья фамилия. И насчёт фамилии это не фигура речи, я действительно возьму девичью и ромки поменяю. Когда не к чему прицепиться, ты мою фамилию песочишь. Цыркнул он. Что не так с фамилией, в которой раз он кинулся защищать родовое наследие? Ягодец и над слово ягоды, а не от того, о чём ты обычно думаешь, огрызнулся он. Но тем не менее встал и как замедленная съёмки начал собираться. Скромная кучка его вещей рядом с горой Арины выглядела убого. Вот как путешествовать надо, указал он супруге и пожалел. На него тут же обрушилась страшная тирада о том, что половина горы это вещи для него, о которых он, куриные мозги, никогда бы не вспомнил. И она, ангел во плоти, позаботилась о том, чтобы не сливать семейный бюджет на покупку всего этого за валюту на месте. На первом этаже позвонили в первую квартиру. Дверь открыла хозяйка. Тётька, отвернёмся в пятницу. Вот ключи. Всё как всегда: в кухне фиалки, в спальне фикус. Корм для хомячка в тумбочке, рыбок покормила, так что их послезавтра порадуете. Хорошо, Риша, в добрый путь. Тётя Катя перекрестила их в дорогу. В такси ехали молча, только на светофорах неожиданно гармонично слажено матерились. Выскочили Володя с двумя рюкзаками, Арина с сумочкой через плечо, но в сапожках на скользкой подошве. Понеслись к третьей платформе. Если опоздаем, я тебя убью задыхаясь, предупредила Арина. Володя ускорился. Рви соп кран, крикнула она ему в спину. Володя на поезд успел. Отдышавший, заглянул в рюкзаки. Там действительно было всё необходимое, а главное билеты и документы. Он прикрыл глаза и представил, как прекрасно отдохнёт без семьи и с выключенным телефоном. Затем представил все ужасы возвращения домой, скандалы, может даже развод с Ариной в девичестве Брагой. Володя вздрогнул. Разводиться он решительно не хотел. Телефон молчал. Арина проводила взглядом поезд Харьков-Киев и к своему удивлению испытала облегчение. Вопреки ожиданиям, ей не хотелось вышивать, обрывать длинноногому мерзавцу телефон и проклинать тот день, когда её гораздило в него влюбиться. Она вышла на привокзальную площадь. Украшенная ёлка, сияющая огоньками паровозик и прочая красота радовали глаз. Преодолевая трудности в виде песочно-снежной каши, она направилась к привокзальному Макдоналдс. Заказала капучино, села у окна, засмотрелась на огни проезжающих мимо машин. Она вспомнила, как 7 лет назад в такую же погоду поняла, что её письмо-то Деду Морозу не дошло, и чудесная новогодняя встреча с ужином под бой курантов уже не случится. Села в большой чистый сугроб, благо дублёнка не дала сразу промёрзнуть. Посмотрела в небо с укоризной и прошептала: «Ну что ж ты так?» В это время она заметила падающую звезду. «Хочу влюбиться!» Выпалила она во весь голос и улыбнулась. «Успела!» К тому времени Арине уже надоели встречи с подходящими парнями. Надоело прислушиваться к остроумным изречениям, оценивать свежесть дыхания и потенциал по среднемесячному доходу, ждать, что они завоюют ее сердце. Она хотела, чтобы Купидон поразил ее сердце стрелой, и все остальное было уже без разницы». Чтоб как в кино, от его голоса мурашки по коже. Если не звонит истерика, а если позвонил экстаз. Она выбралась из сугроба и пошла по проспекту. Поймала себя на том, что не просто идёт, а присматривает, в кого бы влюбиться. Причём выбирает по давно проверенному методу. Так ничего не получится, сказала она себе. Если хочу новых результатов, нужны новые пути. Прослабилась, отпустила ситуацию, сосредоточилась на том, что её увлекает, и пошла в супермаркет. 5 минут выбирала авокадо, затем занялась манго. Перещупала и перенюхала весь ящик. Не то. Пархала между продуктовыми рядами, пока не насобирала полную корзину. Напоследок вспомнила, что скоро день рождения у крестника, и нужны черепашки-ниндзя. Только зашла в ряд игрушек, как тут же получила в лоб чем-то жёлтым пластмассом. Оказалось, боевая звёздочка Рафаэля, самого обаятельного из черепашек. Простите, сюрикэн тестировали. Консультант подбежал к Ирине и не дал ей свалиться с ног. Еонаму клиенту демонстрировал летучесть. У вас шишка будет, нужно приложить что-нибудь холодное. Он подхватил её корзину и поволоко Ирину в отдел молочных продуктов. Она стояла на ватных ногах, а самый красивый мужчина из всех, кого она встречала, прижимал к её лбу пакет кефира. «Он будет хорошим отцом», – пронеслось у нее в голове. Похоже, стрелы у Купидона закончились, остались только сюрикены. На бейджике консультанта было написано «Володя Ягодицын». «Надо же, какая красивая фамилия», – подумала Арина и, примерив ее, улыбнулась. Отец из Володи вправду получился хороший. Немного ленивый, но как увлечется, наиграться с Ромкой не могут. Арина представила, как сейчас вернётся в пустую квартиру, закажет пиццу, примет ванну и посмотрит "Сладкий ноябрь". Поревёт свои удовольствия без Волотькина смешек. А потом он вернётся домой, переполненный чувством вины, и, может, даже не будет трепать и нервы первое время. Вот что и нужно было. Не Прага с Амстердамом, а покой. Глоток горячего капучино вернул её в реальность. Её будто молния поразила мысль: а если он не вернётся? Арина схватила телефон, набрала номер мужа. Занято. Как раз в это время Володя. Нет, это не совесть проснулась, не стыд, просто соскучился. И набрала номер жены. Занято. Арина дозвонилась первой. Ягодицын, ты ничего не забыл? зашипела она в трубку. Тебя забыл, ягодка моя. И деньги все у тебя. Они бы мне тоже не помешали. А, вот в чём дело. Её голос потух. В внутреннем кармане красного рюкзака есть и гривны, и евро. Счастливого пути. Больше она ничего сказать не смогла. Слёзы стали комом в горле. Ну и шут с ними, бери билет на автобус, через интернет-банкинг можно без документов. Встретимся в Борисполе. Я расписание посмотрел. У тебя полтора часа есть. Ты сейчас где? В Макдоналдсе, пью капучино. Не пей, он там ужасный. Шевелись, ягодицана, скомандовал Володя, копируя интонации жены. Я без тебя никуда не полечу. Встреча в аэропорту была как в кино. Бежали друг друга навстречу. Арина плакала, обнимались и целовались при всех. Володя даже попытался поднять её на руки, но вовремя вспомнил о протрузии в пояснице. Ты какая-то тихая сегодня. Не заболела? спросил он. Я в порядке, проmurлыкала Арина. Слушай, что-то я не помню, куда документы подевал. Протяжно начал Володя копаясь в рюкзаке. «Помню, как в поезде их доставал». «Ягодицын!» – зарычала Арина. «Теперь вижу, что в порядке он засмеялся. Вот и документы нашлись». «Полетели!» Шестой этаж, квартира 30. Порядок. Мы называем это жизнью. А это просто список дел. Александр Нант. Ира из 30-й квартиры любила рифму. Книги на её полках стояли по жанрам, в алфавитном порядке. Телефон заряжен более чем на половину. В графине всегда была вода. За 7 лет самостоятельной жизни у неё ни разу внезапно не заканчивались хлеб или масло. Всегда была соль в солонке, и она не припомнила случая, чтобы в холодильнике скисло молоко. Она наизусть знала цены на продукты в трёх ближайших супермаркетах, сумму наличности в кошельке и остатки на платёжных картах. Яблоки Голден дешевле в Класси, но все-таки крупнее из Пелея. А в Дигме на этой неделе отличные грейфруты, и цена акционная, не то что в АТБ. Стоит ли говорить, что калорийность ужина и завтрака никогда не превышала нормы. Ира любила считать. Полотенца для лица в её ванной висели у зеркала, банное на двери, рядом с махровым халатом, а для рук на крючке у бойлера. У Иры стояли счётчики на воду. Не то, чтобы это помогало ей сэкономить, просто так спокойнее. Флаконы и пузырьки с косметикой, тюбики и бутылочки стояли в шкафчике группками по цветам рядом с аптечкой, собранной по рекомендации Минздрава. Дважды в неделю к ней заглядывал Андрей. Они ходили на идеальное свидание, кропотливо спланированное Ирой заранее. Он провожал ее и оставался до утра. В такие вечера перед сном она пила валерьянку. Андрей мог проснуться среди ночи и съесть бананы, которые были просто необходимы для фруктового салата на завтрак, или выпить молоко, которое я приберегла для утренних блинчиков. Андрей путал полотенца и оставлял в чашке недопитый чай, рассыпал на стол сахар и молотый кофе, а раковину пачкал заваркой или кофейной гущей. Разбрасывал по дому обёртки от конфет и оставлял в постели хлебные крошки. Ира Диву давалась: как ему это удаётся, ведь она строго следила, чтобы он никогда не ел в кровати. Однажды он предложил использовать взбитые сливки, чтобы разнообразить интимные ласки. Разнообразие удалось, а ласки нет. Ира постоянно думала о том, что испачкается бельё, которое она только сегодня постелила, и придётся спать в липкой постели. Утром надо будет запускать стирку, которой по плану не было, а значит, опоздание на работу не миновать. Не может же она оставить работающую стиралку без присмотра. Но больше всего её заботило, где сушить постиранное бельё, ведь сушилка занята после сегодняшней стирки. В конце концов, она разнервничалась и ушла спать в гостиную, нелепо роняя по пути и тут же собирая ошмётки сливок. Сперва хотела Андрей отправить на диван, но вовремя одумалась. Из гостиной был прямой путь в кухню, и кто знает, сколько запасов он перевёл бы из-за несбывшихся надежд на сегодняшнюю ночь. Ей не жалко, просто такие шаги нужно согласовывать заранее. Сегодня он позвонил ей в дверь, не по Скайпу и не по телефону, а в дверной звонок, без предупреждения. Взял и пришёл. Она не сразу решилась открыть ему. Мало ли, может, у человека крыша поехала? Кто в наше время вот так просто приходит? Что случилось? спросила через дверь. Это я, открывай. он засмеялся. Она помешкала, но всё же открыла. Сюрприз! Он показал из-за спины букет заснеженных ромашек. Ты что задумал? Решил расшатать твою крепость, взбаламутить твой штиль и принести немного беспокойности? Он поднял её на руки и освободил себе путь в квартиру. За ним остались мокрые следы. Это не беспечность, безответственность и хаос, вот как это называется. Это называется радость, а радость нельзя спланировать. Цветы тебе. Знаю, что не по райдеру, ваше сиятельство предпочитает красные розы. Но, надеюсь, ты не откажешь этим ромашкам в глотке воды. Он вручил ей букет. Они до утра не доживут, перемерзли, надо было в газету обернуть, начала Ира. Да, газета, это очень романтично. Я сначала хотел в окно к тебе влезть, но под крышей такие сосульки огромные, испугался, что одна из них меня остановит. Окно бы я тебе не открыла. Серьёзно? Он паник. Она позволила ему остаться на ночь. У неё было смешливое настроение, она чувствовала себя бунтаркой и немного хулиганкой от того, что нарушила собственные правила. Я никогда не спрашивал, но дальше тянуть некуда. Как ты видишь наше будущее? Он намазал абрикосовое варенье на горячую гренку и откусил большой кусок. Через год после моего 25-летия поженимся, в середине августа. В октябре заберею меня врач и утверждает, что это лучшее время, а в июле у нас появится дочка, через 3 года сын. К тому времени ты станешь старшим менеджером, и мы сможем улучшить жилищные условия. Правда, я ещё не решила, что лучше: трёхкомнатная квартира в многоэтажке или всё-таки частный дом. Она закончила с готовкой, сняла передник и села за стол напротив Андрея. "Я не хочу детей". "Как это не хочешь? Конечно, хочешь, просто не понимаешь. Боишься, что не справишься?" Она говорила уверенно и напористо, упираясь ладонями в стол. "А если не сразу получится забеременеть или вместо девочки получится мальчик?" не унимался Андрей. "Не морочь мне голову и хватит настраивать меня на негатив. Хороший же вечер." А если ты за этот год передумаешь быть со мной и полюбишь другого? Или я не захочу так долго ждать и позову тебя замуж раньше. Например, сегодня. Он вытер рот салфеткой, достал из кармана кольцо с камнем, похожим на рубин. Встал перед Ирой на одно колено. «Ты станешь моей женой?» Ее лицо покрылось красными пятнами. Она встала, сделала шаг назад, потом еще один, заплакала, закрыла лицо руками и с криком «Вечно ты все портишь!» убежала в ванную. Андрей ждал. Она вышла через 10 минут, как ни в чём не бывало, занялась уборкой кухни. И что ты ответишь? Ира усердно оттирала с подоконника застарелое пятно от горшка с амариллисом. Не знаю. Мы так не договаривались. Я не люблю сюрпризы. Мы вообще никак не договаривались. Мы сейчас это делаем. Так ты согласна? Что я скажу детям? Ваш папа сделал мне предложение на кухне среди гренок и вместо роз были ромашки. Я думаю, им понравится эта история. «Хорошо, я согласна, но только при одном условии», – сказала Ира. Андрей напрягся. «Больше никаких сливок», – отчеканила она. «Да, мэм. На этот раз я купил шоколадный топпинг». Ира зарычала, но глаза ее блестели от слез счастья. Утро они встретили в растерзанной постели. Первым делом Ира бросилась ее перестилать. Она это делала утром и перед сном. Причем не просто поправляла измятую простынь или съехавшую подушку, а полностью снимала с кровати все, включая на матрасник, и стелила заново. Андрей пережил это действие и снова забрался под одеяло. Ира вздохнула, и Гундося поднос снова придется перестилать, побрела на кухню. На кухонном столе она нашла пакет с крошками от хлеба и шкурку банана. На полу пару пятен от кофе. Еще и мыться не успела, а уже принялась за уборку. Когда закончила, накинула куртку и вышла на балкон. Быстро продрогла и влетела в комнату полная решимости. "Я не могу", выпалила она Андрею в спину. "Прости, но это ошибка. Выйти замуж за тебя это согласиться на бесконечный бардак. Я не могу тебе доверять". "Почему? Разве я хоть раз тебя подвёл?" Он натянул одеяло до подбородка. Сквозняк влетел за Ира из балкона и принялся кусать его за оголившийся пальцы ног. Я забеременею, мне может понадобиться помощь, а поддержка. Порядок, а ты прерывал, только и делаешь, что раздражаешь. Мне нравится всё контролировать, так я чувствую себя в безопасности, и не хочешь сюрпризов? Пожалуйста, Первую только и нужно заранее обсудить и договориться, и где, что и когда. Не смотри на меня так, ты плохо стилею, на меня влияешь. Я вот с тобой разговаривала, сказала: "Убрали каменные углы". И такого больше я слыш лёгкая пыль несбывшихся планов. Пыль Ира протёрла влажной тряпкой, отполировав доско для планов на будущее и размечталась. Пархала по чистой квартире и удивлялась, что наступившее одиночество совсем не похоже на то, что рисовали её страхи. Когда в жизни всё было понятно и стабильно, а радости не было. Она частенько будоражила себя страхами, представляла, как кто-то из близких попадает в беду или вовсе умирает. Мысленно справлялась с возникшими задачами и переживала горе, а иногда и не переживала. Свою смерть или увечье представляла чуть ли не раз в неделю, но чаще всего она думала о расставании с Андреем. Причины были разными – измены, ложь, другая влюбленность или охлаждение друг к другу. Виновником или инициатором расставания был он – разрушитель планов. В том, что произошло на самом деле, Ира тоже винила Андрея. «Он нарочно меня изводил. Что может быть проще, чем действовать по продуманному, выверенному до последней крупицы плану?» Делай раз, делай два, и все счастливы. Так нет же. Даже когда я уговорила его пойти на парные танцы, это признано лучшей терапией разногласий и конфликтов. Да, он согласился, но только на кубинскую сальсу. Можете себе представить? Широко жестикулируя и делая паузы в тех местах, где хотелось материться, говорила она подругам. "А чем тебе сальса не нравится?" спросила Лена, самая смелая из трёх подруг. Она не боялась шумных возгласов и сверлящего взгляда этих зелёных глаз. Всем рявкнула Ира. Разумеется, в ней есть готовые движения и связки, но в целом партнёрша должна полностью довериться импровизации партнёра. Да-да, ты не ослышалась, импровизации, никакой постановки, только верь и надейся, что у него хватит фантазии, чтобы создать интересный рисунок, а также музыкальности, чтобы со всем этим поясничеством попасть в такт. У него проблемы с музыкальностью? Мила так любила всему удивляться, что со временем у её глаза стали круглыми. «Хорошо, тут я не права. С музыкальностью, конечно, все чудесно. Хорош бы он был, пианист без чувства музыки. Хотя гением его тоже не назовешь». Правильно я тогда отговорила его от участия в шоу «Украина моя талант». «Опозорился бы на всю страну. Тоже мне, виртуоз-импровизатор». Он мне говорит, «Уже не хмары получилось, я тоже так могу. Любую мелодию подобрать, обыграть, стану гастролировать, потихоньку свою музыку играть начну, будет у тебя муж знаменитый композитор». Включишь телек, а там мои песни, все звёзды поют. Или они поют, а я за роялем. А? А я ему: "Ты не хмара, он уже популярный, и второй такой не нужен. А тебе семью кормить. А вдруг с рукой что-то случится, что делать будешь? У тебя талант к продажам, не чуть не меньше, чем к музыке". Кончилось тем, что в день финального прослушивания и расслучайно пролила ему на правую руку кипяток из чайника. Действительно случайно, хотя он не поверил. ушёл и не появлялся 4 дня. Потом вернулся, сказал, что нашёл работу в офисе и к инструменту больше не притронется. Сказал это истерично, с надрывом, но Ира всё равно была рада. Такое облегчение. Да, у Иры были подруги. С Леной познакомились в детском саду, с Владой во втором классе, а с Милой в институте. Все они были собраны и четки, не размазни какие-нибудь. Но когда собирались четвером, дружно посмеивались над Ирой, над ее аккуратностью и любовью к планированию. А она снисходительно им это позволяла, и сама смешнее всех шутила над своей суперорганизованностью. Они никогда не встречались у Иры, потому что она не могла расслабиться. Девочки специально то разольют что-нибудь, то уронят, чтобы посмотреть, как она будет суетиться. А в гостях она была гораздо спокойнее, раздражалась в беспорядку, но виду не подавала. Потом уже дома высказывала все рыбке Маруське, которая всегда с ней соглашалась. Однако самыми близкими людьми для Иры были родственники. Они ей не нравились, но она их любила и могла им доверять. Ещё в детстве она заметила, какие неряхи достались ей в родители, а уж старшая сестра Майдадыр по ней плачет. Но каждая из них однажды спас ей жизнь, и с тех пор Ира позволяет этим людям делать всё, что они захотят. В пятилетнем возрасте Ира тонула в пруду. Пока Наташа её вытаскивала, сама чуть не утонула. А потом ещё долго кутала в своё новое платье, которое надела покрасоваться перед хлопцами. Кутала, обнимала и плакала. В 7 лет Ира сломала ногу, и папа в грозу 7 км нёс её через лес на руках в больницу. Дороги так развезло, что машина бы не проехала. Зубы сцепил и нёс, и даже не злился на то, что Ира периодически стонала и жаловалась. А ещё через 2 года её чуть не похитили. Мама как по волшебству прибежала, когда Ира сама, не знаю почему, уже шла с незнакомым дядькой за ров под солнечным полем. Ох, и отметелила тогда мама этого бугая. У неё в сумке трёхлитровая банка огурцов была. Короче, забрала дядю с корой, всего в порезах и синяках. Потом его судили на 5 лет, говорят, он не вышел, умер. И вот теперь, пользуясь освободившимся временем, Ира решила навестить родителей и сестру. У Наташи жизнь не сложилась. Муж погиб в автокатастрофе, когда ехал в роддом забирать её и сына. Она вернулась жить к родителям. Втроём воспитывают Вадьку. Наташа всегда мечтала жить в городе, чтобы ни грядок, ни уборки снега, но тоже не сложилось. Ей 32, а она уже теткой стала. Мужчин к себе не подпускает и в сторону города больше не смотрит. Работа на почте, дом, огород, кухня, спать. Ира любит расчесывать ее густые рыжие волосы. Когда приезжает, не за чаем болтают, а у зеркала. Ира долго любуется бронзовыми переливами в тугой косе сестры, делает ей массаж плеч и пытается их расправить. Посмотри, какая ты красавица, ты же совсем молодая, живи. На шепчетвет Ира в аккуратные уши с золотыми серёжками-гвоздиками. Пожила уже, теперь бывать куда ноги поставить, отвечает Наташа и шумно выдыхает. Им бы обняться, поплакать, до да слёз и закончились. На каждую печаль отводится определённое количество слёз, а потом засуха и трещины на сердце, которые не вылечит ничем, кроме новой любви. Влюбиться тебе надо. Приезжай ко мне, погуляем, развеемся. Плохо мне без Андрея одной. Приезжай, прости, не могу. «Надо окна покрасить, пока морозы не ударили. Потом отца в районную глазную кладут. Буду ездить кормить», – отвечает Наташа. «Печку топить надо, за животными следить». «На пенсии последишь, собирайся, едем в город». Ира тянет сестру за руку, но та не двигается с места. «Ты за проблемы свои прячешься, боишься жизни. И ты за мои проблемы прячешься, разбирайся со своими», – с улыбкой говорит Наташа и целует сестру в ладонь. Ира начала скучать по Андрею через неделю. Однажды вечером зазвонил телефон. Жизнерадостный голос одноклассника Марка вывел её из уныния. Ты дома? Дома? Заеду? Давай. Что-то купить? Всё есть. Буду через полчаса. Диалог состоялся такой, будто они недавно виделись, а в действительности от него не было известий уже пару лет. Марк это первая любовь в 8 классе, которая превратилась в долгую крепкую дружбу, а через 8 лет мутировала в бурный роман, внезапно начавшийся с бокала шампанского и ещё более неожиданно прервавшийся решением Марка вернуться к бывшей девушке и жениться на ней. Ира не возражала, отпустила его с чистым сердцем и радостью, что им в жизни не по пути. Думала, что больше не встретятся. Не угадала. Она поспешно привела себя в порядок. Для него ей всегда хотелось выглядеть свежее и моложе. Ира боялась увидеть в его глазах даже намёк на то, что годы берут своё. Он ворвался вихрем в её дом, цветы, шуршащие пакеты с продуктами. Я же говорила, что ничего не нужно. Ну как же не нужно? Сейчас пировать будем. У меня такой день. Заметила, что помимо пакетов из супермаркета, есть ещё большая спортивная сумка. А это что? Мои вещи? От жены ушёл к тебе, она всегда. Сколько можно друг друга обманывать? Столько лет всё к этому шло. Ты чего, не рада? Она выдавила из себя улыбку. Нет слов. Чтобы прийти в себя, принялась раскладывать продукты, поставила цветы в прозрачную вазу. Привычные действия успокаивают. Спросила: "А почему жена ушёл?" А, это, Марк махнул рукой. Забудь. Не забывается как-то? Да ну её, как всегда, мало времени ему уделяю, мало денег зарабатываю, мало, мало, мало. Им, кому им? И разостыла с бруском сыра в руках. Он замялся. Ну, ей и ребёнку, сын же у меня годик ему. Я что, не рассказывал? Нет, да и когда бы успел, мы не виделись, не слышали с тех пор, как расстались. Ты меня удивляешь, а если бы у меня была семья, а ты с вещами, не слишком ли самоуверена? Ну откуда у тебя семья? С твоими тараканами нормальный мужик не уживется. А я думаю, ну сколько можно выслушивать эти упреки? Я и так пашу, как вол, все в дом, а ей все не так. Вот ты всегда рада меня видеть, нежная, заботливая, никогда меня не пилишь, готовишь вкусно, порядок у тебя, сама ничего, так и вообще хорошая. Хорошо с тобой. А тараканов моих не побоялся? Или это нормальному мужику здесь не место? А тебе самое то. Ты чего? Обидеть хочешь? Я к тебе красиво пришёл с подарками. Не выпендривайся, радоваться должна. Люблю другого, прости. Тебе лучше уйти. Отчеканяла она. Теперь его очередь настало удивляться. Как? Ты же сказала, что можно приехать. Почему было сразу не сказать? Я же ехал, наделся, цветы купил дорогие, между прочим. Он, продолжая бубнить себе под нос какую-то чушь, сгреб продукты обратно в пакеты, забрал букет, с которого обильно капала вода, ей еще что-то выкрикнул и хлопнул дверью. Ира вспомнила, что когда они расстались с Марком, погода была как сегодня. Ливень шипел и урчал подбадриваемый ледяным ветром. Тяжелые капли дождя сбили с клёна в последние желтые листья, и ночью ударил мороз. На утро тротуары превратились в сплошной каток. К девяти вышло солнце, и лед растаял, а ветер высушил лужи. Ира шла на работу в пункт обмена валют. Обтягивающие чёрные брюки, сапоги до колена со змейкой сзади, синяя куртка с подкладкой из белого искусственного меха. Она долго очищала одежду от кошачьей шерсти, которая всегда украшала куртку Марка, и перекатывала на вещи Иры. Она неспешно шла по тротуару, радовалась тёплому ветру, которого уже не ждала, как вдруг столкнулась с велосипедистом. Передним колесом он наехал ей на ногу. Больно. Парень соскочил с велосипеда и помог Ире присесть на бордюр. Да. Едем в больницу, скомандовал он. Нет, мне на работу надо. Она выжидающе смотрела на сапог, будто нога сама зняла высвободиться и скажет: "Ничего страшного, я в порядке". А я вас раньше где-то видел. Вы в магазине работаете? Нет, на рынке. Вспомнил, в обменке позавчера у вас был. Парень улыбнулся и принялся стягивать с неё сапог. Меня Андрей зовут, а вас? Он наклонился к её ноге, и кровь прилила к его лицу. Ира задумалась. Он прокраснел от того, что стоит не с головой, или застеснялся? Если ты специально на меня наехал, чтобы познакомиться, зашипело она в ответ. Я тебе не завидую. Она пошевелила пальцами, покрутила стопой в белом носке. Боюсь, боюсь, рассмеялся Андрей. Всё ещё болит? Нормально. Она забрала у него сапог и снова натянула его на ногу. Ещё в древние века люди знали, что рыжие женщины с зелёными глазами опасны. Думаете, ведьмы существуют? Он прищурился и подол её руку, помог встать. Посмотрел, как она делает первые шаги. Ира не поморщилась. Определённо, я существую. Я не специально, честное слово, готов искупить свою вину. Во сколько вы заканчиваете? спросил Андрей. Он проводил её до работы. Велосипед катил рядом, и при ней больше не садился на него. Вечером зашёл уже без железного друга, зато с букетом оранжевый гербер. Она с ходу сказала, что любит только красные розы, но букет приняла. Он видел, что цветы ей понравились, но она почему-то не торопилась это признать. Началась их первая зима. Тёплая, нежная, страстная. Андрей принёс в её жизнь бурю новых впечатлений, никаких планов и согласований, сплошной экспронт. Через 2 месяца на улице потеплело, и ей стало слишком жарко. Тогда-то она и установила чёткое расписание встреч и огласила правила новой жизни. Андрей был так влюблен, что не перечил. И даже велосипед забросил на балкон к родителям. «Будет все, как ты захочешь», – любил, – напевать он. «Конечно, будет», – без тени улыбки отвечала она и диктовала новое правило. Тогда она даже не догадывалась, что Андрей способен на бунт. Сделать предложение руки и сердца на кухне с ромашками – безумие. Под воспоминания она заснула безмятежным сном. Будто и не было сегодня случайного визита Марка. Она вообще о нём больше не вспоминала. Утром Ира решила спуститься вниз не на лифте, а по лестнице. Она сразу заметила пыль на перилах и мусор на ступеньках. Рискуя опоздать на работу, позвонила в дверь первой квартиры. Кто там? Из-за двери послышался слабый женский голос. Это соседка из тридцатой квартиры. Ира Дверь открылась, на пороге стояла женщина с воспаленными глазами и красным носом. На шее туго замотан шерстяной шарф. Поверх халата вязаная кофта, на ногах тапочки на меху. «Я Ира из 30-й. Увидела неубранный подъезд и заволновалась. Вы заболели?» «Да, Ирочка, простуды, наверное. Я завтра приберу». «Нет-нет, куда вам с водой возиться? Я вечером приду с работы и все сделаю. Может, вам помощь нужна. Могу за лекарствами сходить или за продуктами». Спасибо. Если можно, купите, пожалуйста, ржаного хлеба и литр молока. А лекарства у меня хватает. И разбегала в магазин, а потом уже пошла на работу. На прощание она сказала: "Я даже не знаю, как вас зовут. Екатерина Андреевна. Очень приятно. Выздоравливайте поскорее, Екатерина Андреевна. Вы сердце нашего дома, а сердце должно быть здоровым. И смело обращайтесь, если нужна помощь. Вот я здесь свой телефон написала". Ира протянула ей бумажку с номером. Спасибо, Ирочка. Пусть у тебя всё будет хорошо, сказала Екатерина Андреевна и поправила шарф на груди. Прошла ещё неделя. У Иры пропал аппетит и сон, но она не решалась позвонить Андрею. Делая кофе, просыпала немного на стол и не стала убирать. Потом не погладила постельное бельё после стирки. Собиралась сегодня вымыть окна изнутри. Раздумала, надо же было ему именно сейчас устроить этот переворот. думала Ира. С понедельника у неё новая работа. В центральном офисе банка Меридиан освободилось место кассира, и её пригласили. Можно было забыть об изнурительном графике работы в обменном пункте, сутки двое, о перебоях с электричеством и вечно холодном обеде. Наконец-то получится ходить на работу с миниатюрной женской сумочкой вместо рюкзака с термосом и судочками. У кассира в банке есть обеденный перерыв, строго нормированный рабочий день с 8 до 17, а потом свободно как птица. Оплачиваемые больничные и даже отпуск. На пятом курсе университета Ира устроилась в бухгалтерию предприятия, торгующего маргарином. Казалось бы, что сложного, всего один вид товара, но не тут-то было. Попутно компания экспериментировала с поставкой бойлеров, кафеля и фурнитуры для мебели. От постоянных недостач, пересортиц и безумного документооборота в нее в первый же месяц работы случился нервный срыв. С тех пор любую бухгалтерию она обходила десятой дорогой. В обменке, несмотря на утомительный график и взбалмошных порой клиентов, Ири нравилась. Остатки всегда сходятся, отчеты строго по аппарату, никаких опечаток и переговоров. Все по регламенту. Оборудование добротное, сигнализация в порядке, Так что она привыкла и даже не мечтала о карьерном росте. А тут такая возможность. Согласилась, конечно. С такой работой и в декрет можно будет уйти, не боясь потерять место. Главное поладить со старшим кассиром и заведующей кассы. Её опасения были напрасными. Коллектив принял её отлично, и она быстро привыкла к положительным изменениям. Вот только было непривычно во вторник и пятницу просыпаться одной. Организм требовал праздника. Андрей переживал расставание по-своему. Первым делом уволился из офиса и засел дома за старенькое пианино. Начал, как положено, с гамм, потом пара джазовых этюдов, размялся и сосредоточился на сердечных терзанях. Романо часто выписывал переживания жирными птичками на нотном стане. Ради ирры он пожертвовал любовью к музыке и выбрал стабильный доход, но теперь не желал и дня оставаться на ненавистной работе и выплатил приличный штраф, чтобы не отрабатывать положенные 2 недели. В пятницу вечером и расвободилась в 6 и растерянно побрела домой. Суббота и воскресенье выходные. Пришла домой и заметила, что забыла купить хлеб. Сменила элегантное платье на свитер и джинсы, накинула бесформенный пуховик синий с синей чернобуркой на капюшоне и выбежала во двор. Ботинки на полиуретановой подошве легко ступали по льду, не то что изящные сапожки на танкетке, в которых она чуть не убилась, пока доскользила до метро. Хлебный на углу был закрыт. Ещё и телефон дома забыла, что со мной случилось. Андрей ушёл, а рассеянность свою оставил мне на память. Чего я хочу? думала она, а ноги сами вели её к автобусной остановке. Нужный автобус появился быстрее, чем она успела осознать происходящее. Через 15 минут она стояла у двери и жала на кнопку дверного звонка. Почему не позвонила? Сюрприз. Что-то забыла? Он невесело усмехнулся. Успел похудеть и осунуться, как будто неделю не спал и не ел. Соскучилась. Она стянула капюшон с головы. "Люблю", растянула пуховика и оттолкнув его, вошла в квартиру. «Хочу ворчать на тебя за огрызки и крошки до глубокой старости. И на детей. Уверена, что они будут похожи на тебя. И пусть». «Что дальше по плану?» Андрей покосился в сторону спальни родителей, понизил голос. «Ты меня целуешь и прощаешь. А дальше, на твое усмотрение, думаю, что лучше поехать ко мне. Я занимаюсь, мне нужен инструмент. Тогда проводи меня в свою комнату и сыграю любви. А завтра что? Будем счастливы, как, впрочем, и всю оставшуюся жизнь». Как тебе такой план? он засмеялся. А сына как назовём? Ванькой, а дочку Иларией, уверенно сказала Ира. Если ты не против, потепье взгляд добавила она. А свадьба? Вот тут уж точно моя территория. И даже не надейся, что можешь повлиять на ход подготовки. Я её всю жизнь планировала. Твоя задача вовремя сказать да и улыбаться. Ещё нарушник первым наступишь. Если справишься, будет тебе власть, с игривой улыбкой сказала она. «Я с работы уволился и больше туда не вернусь». Она помолчала, потерла ладонью лоб. «Но у тебя же талант к продажам». «Ничего подобного, просто игрушки и подгузники – ходовой товар». «Вот и разобрался бы на будущее, что к чему. Свои дети появятся, а ты уже отзывы собрал, проанализировал». «Я даже не вижу товара. И вообще, я смогу добиться успеха только в музыке. Ты хочешь, чтобы у тебя был счастливый и успешный муж? Или хочешь унылого, послушного подгаблучника?» который всю жизнь будет тебя винить в своей неудавшейся карьере. Она вспомнила щемящую тоску по Андрею, с которым прожила последние несколько дней. Хорошо. У тебя есть 2 года, чтобы начать зарабатывать музыкой. Если не сдвинешься с места, вернёмся к этому разговору. Годица. Отлично. В июле отпраздновали свадьбу. Идеальные наряды, безупречные кольца из белого золота на заказ. И великолепный ресторан с гостями, рассаженными по схеме. А через год родилась дочь. Почему ты хочешь назвать её Иларией? В честь певицы? Андрей пытался отвоевать свой вариант имени. Он хотел, чтобы девочку назвали Варварой. Само собой, я все её песни наизусть знаю. Ира любовалась малышкой, спящей в прозрачной колыбельке. Удивительно, и ничего, что она импровизирует и ритмами жонглирует, как хочет. А как же порядок? Она гений, для неё законы не писаны. Мышка подросла и оправдала ирраные опасения. Вся в отца. Первые 2 месяца материнства Ира не находила себе места. Беспорядок, хронический недосып и эмоциональные скачки от безумной любви к дочке до невыносимой усталости сводили её с ума. Таким людям, как я, нельзя заводить детей. Я люблю спать по 9 часов в сутки. Я люблю чистоту и тишину. Дети это хаос и безумие. Зачем они вообще? Сколько она ещё будет плакать? Рыдала она, качая малышку на руках. Давай я возьму, предлагал Андрей. Нет, она хочет быть с мамой. У тебя ещё сильнее расплачется. Я так устала, что жить не хочу. Пусть она замолчит. Давай я хоть немного покачаю. Иди спать, тебе в студию с утра ехать. Я справляюсь. Ира вытирала слёзы тыльной стороной ладони, улыбалась и заводила колыбельную: "Спи, моя радость, усни". Чуть позже она взяла себя в руки и решила, что этот ребёнок научит её жить в гармонии с миром. Теперь, если Ларе нравилось разбрасывать по дому гречневую крупу и фасоль, рисовать карандашами на стенах и разливать воду на пол, Ира говорила: "Пусть. Смех дочери был дороже любых правил". Соседи сверху, Соня с Жориком, расстались и съехали, а в квартиру заселились хозяева семейная пара за 50 и их великовозрастная дочь. Однажды Ира выкатила коляску с Ларией на балкон, чтобы та поспала на воздухе. Но малышка спала беспокойно, хныкала во сне, пришлось забрать коляску в дом. И не успела Ира переступить порог, как на её глазах на балкон спустилось облако пыли. Всё, что было на балконе, недавно выстиранные полозунки и ларии на верёвках, чистые банки для варенья и ящик с яблоками, покрылось серым пушистым слоем. Ира разрывала от возмущения, но она не решилась идти к соседям с доткой на руках. Пришлось дожидаться Андрея. Она была уверена, что это новые соседи, потому что слышала, когда этого они по лесосели. К вечеру, когда Андрей вернулся из студии, и разобегалась и забыла о чудовищном происшествии. А утром встретилась с соседкой в подъезде. Вы ничего не докажете. А ещё, мне на карниз голуби гадят. Раньше я всё это в пакет собирала, а теперь буду вам сбрасывать, раз вы такая умная, разорала стётка в ответ на замечание Иры. Вы в своём уме? Испачкали мне балкон, чуть ребёнка своего пылью не засыпали, и мне же мстить за это собираетесь? Сама ты идиотка, рявкнула та и убежала вниз по лестнице. Вечером Ира предложила Андрею переехать Найти жильё по просторнее и с адекватными соседями. Вопреки ожиданиям, он охотно согласился. Ненавижу этих соседей. Их дочь постоянно на пианино играет. Слышала? Да, слышала, и ты играешь. В чём проблема-то? Она фальшивит. Мне постоянно хочется подняться и дать ей под затыльник, рассмеялся Андрей. Переезд дался не просто, особенно сборы вещей. Как только Ира собирала очередную коробку, и Ларя её разбирала, И так по кругу. Но в конце концов девочке понравилось собирать вещи в коробке. И когда в новой квартире Ира начала разбирать вещи, и Ларри упорно складывала их обратно. Когда через три года появился сын, Ира уже была готова к изнуряющему нестабильному графику и беспорядку в доме. Но Ванька удивил. Погремушки раскладывал по размеру, а игрушки по видам. Мягко отдельно, машинки отдельно. При малейшем пятнышке на одежде требовал переодеть. Кашей не плевался и быстро приучился к горшку. К двум годам начал и у Илларии порядок наводить, а папе грозил пальчиком, а тата за скорлупки от семечек на полу возле кресла. С самого рождения крепко спал он по ночам и днем, строго по графику, не отвлекаясь на смену погоды, растущие зубы и магнитные бури. Сам научился перебирать гречку, кропотливо, не торопясь, зернышко к зернышку. Ира не могла налюбоваться на сына. А Андрей с дочкой посмеивались. «Вот же повезет кому-то с мужем!» Но до этого еще было далеко. А сейчас Ванька поднимал крик на папу с сестрой за неубранную на место настольную игру. Ира блаженно улыбалась и в сотый раз повторяла. «Как же здорово, когда в семье есть союзник!» С детьми помогали Ирыны родители. Дедушка внуков обожал и безмерно баловал. Ира радовалась за детей и одновременно ревновала. Её папа, когда она была маленькой, вместо объятий и поцелуев читал ей долгие лекции на тему дисциплина превыше всего. Сам же, хоть и был человеком военным и считал себя педантом и образцовым муштравальщиком, на самом деле был редким разгильдяем. Обещания не выполнял, слово его ничего не стоило и редко какое дело доводил до конца. Мама наоборот, учила не словом, а делом. Единственное, в чем родители были заодно – запрет заниматься фигурным катанием. И дочь сосредоточилась на математике. «Нечего трусами на льду сверкать, причиндалы отморозишь, а тебе еще внуков нам рожать?» – рычал папа. «У нее нет причиндалов», – поправляла мама. «Не цепляйся к словам», – фыркал папа и возвращался к помятой газете. Что он делал с газетой, неясно, но она всегда была мятой. Ира проследила. Из ящика мама доставала гладкую, будто отутюженную газету. А лутса в руках она мгновенно приобретала вид бывшей в употреблении. Ире не удалось отстоять право на фигурное катание. Она сдалась и больше ничего не просила. Пробовала получать удовольствие от того, что есть. Так она полюбила математику. Куда и поступать тоже решили родители. Без её ведома купили в городе квартиру в многоэтажке и даже вещи её перевезли тайком в конце августа, пока Ира копала картошку на бабушкиной плантации в 7 гектаров. Андрей и Иринам родителям не нравился. Трудиться на плантации он решительно отказался при первом же знакомстве. Не сошлись во взглядах на роль мужчины в семье и в теме строительства с ремонтом. Андрей был убеждён, что любую поломку должен чинить мастер своего дела, пока он, Андрей, будет заниматься тем, в чём хорошо разбирается сам. Отец Иры только махал рукой в ответ на аргументы зятя и укоризненно смотрел на Иру. Он перестал фыркать и даже стал пожимать руку Андрею при встрече только после рождения Илларии. Тут он оттаял и выпустил из сердца всю нежность, которую накапливал долгие годы. А рождение внука и вовсе превратило его в добряка-пофигиста. С тех пор, как появился Ванька, в семье больше ни разу не слышали ворчания деда. После второго декретного отпуска Ира снова вернулась в кассу банка и испытала истинное блаженство – Вот где всё ещё был порядок, всё по полочкам, а полочки по регламенту. Трудно отыскать на свете человека, который любил бы свою работу больше. Хаос дома и порядок на работе. Гармония и с миром. Её счастье и лекарство от плохого настроения.